Джон Браннер. «Заглянуть вперед. Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин Кафе» на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Глава первая. Это сон. Это должен быть сон. Должен. Макс Хэрроу еле слышно застонал, снова и снова повторяя про себя эту фразу. Он знал, стоит ему убедить себя, что он спит, и кошмар отпустит его, позволит проснуться. Так было всегда. Но сейчас вырваться не удавалось. Словно две неведомые силы вцепились в него с разных сторон и как бешеные кони тянули каждое к себе. Сознание его раздвоилось. Одна половина прекрасно помнила, как он ложился спать, как засыпал, а другая, сейчас более сильная, находилась где-то далеко от привычного ему мира. Это место. Какие-то люди. Человек двадцать, наверное. Он их не видел, скорее чувствовал рядом в угрюмой полутьме. И ощущение промозглой сырости, спёртый воздух, настоянный запахами давно немытых тел и чадом костра. И костер, дым от которого стелился по земле, и дрожащее пламя факелов, рассеивающих тусклый желтый свет. Люди кутались в лохмотье рваных шкур, грязные, голодные, отчаявшиеся. Они находились в каком-то строении, наскоро слепленном из обломков полуразрушенного здания. На остатки кирпичных стен были брошены неочищенные от коры бревна, лампы изредка освещали их, и тогда видно было, как закоптились их белые торцы. И чувствовалось, что там, снаружи, был снег и мороз, и ветер, резкий и острый, как бритва. Люди зябко жались друг к другу, один из них, тощий как скелет, в одежде которая лоснилась от грязи, стоял на коленях в центре. Где-то рядом плакал голодный ребенок, потом замолчал, не было больше сил. Стоявший на коленях не замечал ничего. Он вытянул руки перед собой, бережно держа в сомкнутых ладонях какой-то небольшой предмет. Макс Хэру отчётливо видел его, и профессиональная память тотчас же подсказала ему, что это такое. Кость человеческого пальца. Вдруг оказалось, что лицо стоящего на коленях — Нависает над ним совсем близко. Сверкающий взгляд пронизывает его насквозь, и он услышал приказ. «Почувствуй нашу боль, страдай, как мы страдаем!» Снова закричал голодный ребенок, и его крик пришел в пронзительный виск. И кто-то стал трясти Макса Хэру и говорить что-то сердитым голосом. Он хотел ускользнуть, уйти в беспамятство, и проснулся, дрожа всем телом, мокрый от пота. «Макс, Макс, проснись!» О, Господи! Обыкновенный голос в обыкновенном мире! Облегчение было ошеломляющим. Он обхватил руками уютную теплоту, склонившегося над ним тело, и пробормотал имя жены. «Диана, кажется, я опять бредил. Как хорошо, что ты меня разбудила!» Он хотел притянуть ее к себе, но она отстранилась и продолжала настойчиво тормошить его. «Макс, там кто-то пришел. «Что?» Ничего не соображая, отупевший с просони, он уронил руки на подушку, открыл глаза и снова стал воспринимать окружающее. Горел ночник, мягкая желтизна струилась сквозь абажур. По стеклу барабанил ледяными пальцами дождь. Пронзительный звук раздался снова, теперь он звучал подольше, и он понял, что это звонок в передний. Так вот, почему изменился во сне детский плач, и ощущение, что ему что-то приказывают, возникло у него, наверное, когда Диана стала будить его, а шум ветра и дождя создали впечатление жестокой стужи. Он убеждал себя, тщательно подбирая слова. Но слова эти не могли объяснить пугающую реальность кошмара, ясность и отчетливость всех его деталей. «Макс!» Лицо Дианы под взлохмоченными от сна каштановыми волосами осунулось от усталости. Вокруг больших карих глаз обозначились темные круги. Он вдруг вспомнил, откуда эта тревога и усталость в глазах жены, и сон окончательно оставил его. Макс сел и нащупал ногами тапочки. И кого это, черт принес, сказал он, чурясь от света. Который час? Половина второго. Черт бы их побрал! Он встал, запахнул халат и, поеживаясь стал спускаться по лестнице. Сначала он ничего не мог разглядеть за дверью, было очень темно, и целые потоки воды обрушивались с деревьев. Потом в кромешной тьме стали вырисовываться очертания человека, и Макс понял, что перед ним полицейский в блестящей от дождя накидке. «Извините за беспокойство, сэр», — сказал тут виноватым голосом. «Но вы ведь доктор, да?» Макс выругался про себя, он не занимался частной практикой, и на двери его дома не было никакой надписи, которая указывала бы Констеблю на профессию хозяина. «Да, в чем дело?» — коротко сказал он. «Несколько минут назад я услышал подозрительный шум и зашел проверить, что случилось. Какой-то человек потерял сознание возле вашей машины». «Ну да, машина». На ветровом стекле была табличка с надписью «Доктор», избавлявшая его от хлопот на стоянке у клиники. Макс вздохнул. «Судя по всему, бродяга», — продолжал полицейский. «Кажется, он серьезно болен». «Бродяга?» Макс хмыкнул и отступил от двери. «Подождите, я сейчас возьму плащ и надену что-нибудь на ноги», — сказал он. Занесем его в дом и вызовем неотложную». «Благодарю вас, сэр, но у него просто обморок. Вряд ли он повредил что-нибудь. Если позволите, я, наверное, внесу его сам, а вы только неотложную вызовите, и все. «Ну», — замялся Макс, он провел рукой по лицу. «Если вы думаете, что справитесь...» «Конечно, благодарю вас, сэр, там нести нечего, кожа до кости». «Ну, хорошо». Констебль направился к открытому гаражу, расположенному возле дома. А Макс вернулся в прихожую, снял трубку, набрал 999 и, дождавшись ответа, попросил неотложную по своему адресу. Он уже положил трубку, когда на лестнице показалась Диана. Придерживая халат одной рукой, она перегнулась через перила и спросила встревоженным голосом. «Что там, Макс?» «Полисмен». Он отбросил упавшие на глаза волосы. «Какой-то бродяга упал в обморок возле нашего гаража». «Ты иди спать, дорогая, я уже вызвал неотложную, мы сейчас только занесем его в дом до их приезда». Она застегнула халат и начала спускаться по лестнице. «Не пойду спать», — сказала она устало. Все равно не усну. Меня очень беспокоят эти твои кошмары, Макс. Неужели нельзя как-нибудь от них избавиться?» «Я подумаю». Он произнес эти пустые, ничего не значащие слова, и у него сделалось сухо во рту. «Пожалуйста, Макс, пожалуйста, сделай что-нибудь, а то ты только обещаешь». Она спустилась по лестнице, взяла его старый плащ, который он бросил на перила, и отнесла на диван. «Положим на него бродягу», — добавила она, расправляя плащ. «Вот он, сэр!» Макс вздрогнул, услышав голос полицейского, и резко повернулся. Тот стоял на пороге, перекинув бродягу, как пожарник, через плечо. «Давайте его сюда, констебль», — сказал Макс. «Я уже вызвал неотложную». Он посторонился, пропуская полисмена в гостиную. Как только бродягу положили на диван, Макс быстро осмотрел его. Констебль не преувеличивал. Действительно, только кожа да кости. Не часто приходилось Максу видеть людей в столь изможденном состоянии. Руки и ноги бродяги были не толще черенка лопаты. Кожа на руках посинела от холода, и неудивительно, весь его наряд составляли веткий замусоленный дождевик да потрескавшиеся резиновые сапоги. Очень странно. Макс всегда думал, что бродяги, остерегаясь выбрасывать одежду, носят любую вещь до тех пор, пока она не превратится в лохмотье, и поэтому всегда закутаны целыми слоями тряпья. Он нахмурился. Сонная Диана сидела в кресле напротив, безучастно глядя прямо перед собой. Констебль расхаживал около дивана. Макс еще раз проверил свои наблюдения. «Что с ним, сэр?» — спросил, наконец, полисмен. «Истощение, да?» «Пока трудно сказать». Макс осторожно ощупал вздувшийся тыквой живот бродяги, заглянул в рот, отметив жалкое состояние зубов. На деснах и в провалах на месте выпавших зубов сохранились остатки пищи, некоторые из них явно свежие, но в основном уже тронутые разложением. Изо рта шел тошнотворный запах. Кожа слегка отдавала желтизной, впрочем, он был так грязен, что судить о ее природном цвете было невозможно. Щеки и подбородок покрывала жесткая борода, длинные волосы слиплись от грязи, череп был усеян проплешинами. Макс набрал в грудь воздуху, побольше его руки дрожали. Не каждый день в жизни выпадает такой случай, один из миллиона. Тогда он большими пальцами приподнял веки бродяги и посмотрел на неподвижные белки. Их покрывал отвратительный гнойно-зеленый налет. Не может быть, вырвалось у него. Что не может быть? Унылым голосом переспросила Диана. Макс вовремя сдержался. «Лучше не упоминать, что из всех известных болезней бродяга страдает именно этой». «Да так, ничего, дорогая. Кажется, у него очень редкое заболевание. Хотя пока трудно сказать». За дверью послышался звук подъехавшего автомобиля. Диана вскочила. «Это, наверное, неотложное. Я им открою». В эту ночь Макс ожидал еще один сюрприз, более приятный. Когда санитары с носилками вошли в дом, он узнал их. Они были из его клиники. Коротко поздоровавшись с Максом, они стали укладывать бродягу на носилки. Решившись, Макс подошел к бюро. «Джонс, кто сегодня дежурит?» — спросил он у санитара, который стоял к нему поближе. «Доктор Фолкнер, сэр», — ответил тот через плечо. «Отлично». Макс снял колпачок авторучки, достал лист своей личной бумаги для записок и написал. «Дорогой Гордон, ты, наверное, подумаешь, что на меня слишком сильно подействовала смерть Джимми. Но мне кажется, что у этого бродяги, который свалился на меня среди ночи неизвестно откуда, тоже заболевание. Взгляни хотя бы на его белки. Если так, это просто невероятно. Я всегда считал, что у взрослых гетерохилия невозможно." а этому человеку лет тридцать-сорок. Он услышал, как Джонс сказал у него за спиной. «А что это там у него в руке?» «Не знаю», — ответил его напарник. Он вцепился в эту штуку изо всех сил. «Ага, вот оно». Макс оглянулся. Санитар, с усилием разомкнув крепко сжатый кулак, бродяги с торжествующим видом продемонстрировал свою находку. У Макса похолодело в груди. Комната поплыла перед глазами. Ошибиться было невозможно. Санитар держал в руке кость человеческого пальца. Глава вторая Макс до утра так и не сомкнул глаз. Отчасти он сам гнал от себя сон, боясь возвращения в тот кошмарный мир, где побывал, и не только сегодня, а уже много раз за последние несколько недель. Собственно, с тех пор, как умер Джимми. И эта смерть была еще одной причиной, по которой он не мог уснуть снова. Он сидел в постели, курил, глядя во тьму перед собой, слушал, как стучится дождь в оконное стекло, как спокойно дышит Диана — Как бешено колотится его сердце. Чем больше он думал о болезни бродяги, тем невероятнее казалось ему то, что произошло. Это же абсурд. Не может человек дожить до 30-40 лет, страдая той же болезнью, которая поразила Джимми еще до рождения. Крохотное безжизненное тельце сына, как призрак, стояло у него перед глазами. Казалось, он видит его в темноте, видит упрек, застывший в широко открытых глазах, и этот ужасный налет, похожий на фосфорное мерцание гниющей рыбы, зеленоватой пленкой затянувшей белки. Он вовремя сдавил в горле, готовый вырваться стон. Диана слишком болезненно переживала потерю Джимми, и ему не хотелось объяснять ей, почему он не спит. Природу болезни, убившей Джимми, удалось разгадать только недавно. Для этого пришлось выработать более четкое представление об обмене веществ в человеческом организме и точно выяснить взаимодействие бесчисленного количества химических элементов, от которых он зависит. В результате какой-то абсурдной, парадоксальной патологии печени, почек или других жизненно важных органов возникало нарушение химического процесса пищеварения. Любая доброкачественная пища превращалась в яд. Ребенок мог отравиться материнским молоком, безобидной зеленью вроде шпината, каким-нибудь витамином или одним из тех обычных веществ, в которые превращается пища под воздействием желудочного сока. Далее следовала дебильность, паралич или простая милосердная смерть. Некоторым из этих болезней дали название еще до того, как был разгадан их механизм, недоумевающие врачи наскоро придумывали какой-нибудь описательный термин и дальше только разводили руками. Другие болезни получили более точные названия, так как медицина приближалась к разгадке порождавших их причин. И в таких названиях, как, например, фенилкетонурия, уже была попытка объяснить их сущность. Болезнь, убившую Джимми, открыли совсем недавно. Макс знал человека, давшего ей название, более того, сам учился у него. Тот назвал болезнь гетерохилией, потому что яд, который придавал коже желтоватый оттенок, обесцвечивал белки глаз и в конце концов разрушал нервную систему, в результате чего и наступала смерть. Этот яд был обнаружен в хилусе — жидкости, транспортирующей усваиваемой организмом жиры из тонких кишок в кровь. У Джимми при вскрытии оказался характерный хилус, густой, обесцвеченный, с тошнотворным запахом. В его составе появилось нечто, делавшее хилус биологически непригодным. Приближались уже и к разгадке возникновения этих болезней. Их относили к заболеваниям, которые, согласно статистике, были наиболее вероятным результатом радиоактивного воздействия на ген. Тонкая структура, несущая в себе информацию нормального обмена веществ, разрушается даже от самого слабого раздражения. В поисках противоядия ученые терпеливо, один к одному, накапливали факты. Некоторые дети росли здоровыми и веселыми при условии, что им не позволяли употреблять в пищу молоко или молочные продукты. Другие были обречены на вечное воздержание от тех или иных овощей или фруктов и даже сахара, Постоянная осторожность в выборе меню давала им шанс выжить. У больного же гетерохилии в процессе пищеварения как бы протухал один из самых обычных жиров, превращаясь в нечто, с чем человеческий организм справиться не умел. Когда Макс объяснил действие этого вещества Диане, он сравнил его с жидким каучуком, попавшим внутрь сложного механизма. Машина стала бы работать все медленнее и медленнее, пока не заглохло совсем. Пример не самый удачный, но, в общем, он давал представление о гетерохилии. Но Джимми умер раньше, чем удалось установить, какой именно жир ему противопоказан. Он мог бы выжить на диете, исключающей все жиры, входящие в состав масла, молока, мяса или орехов, абсолютно все жиры. Но мозг его был бы поражен, вероятно, в любом случае. Лучше уж так, как случилось. Но какое невероятное совпадение, почему бродяга, явившийся среди ночи неизвестно откуда, попадает к единственному, наверное, в Лондоне врачу, если не считать других специалистов, связанных с исследованием гетерохилии, который может распознать его заболевание и предупредить больничный персонал, чтобы они не убили его своей добротой. У Макса голова шла кругом. И потом, это кость пальца. Он пошарил на тумбочке, нащупал жуткую находку, потом вертел ее в руках и думал, думал. Бродяга недавно ел. Пища была обильной, и в ней содержались жиры, смертельные для него. Но ведь он дожил до такого возраста, значит, кто-то научил его избегать жиров. Откуда он пришел? Из какого-нибудь института? Но даже это предположение мало что объясняло. Гетерохилия была открыта совсем недавно, и смешно думать, чтобы даже в какой-нибудь клинике могли обеспечить ему диету, исключавшую абсолютно все жиры. Это кость, верхняя фаланга среднего пальца, слегка изогнутая, как у самого Макса. Это ничего не значит. Совершенно прямые пальцы встречаются редко, и все таки Мысль об этом сходстве только увеличила смятение и без того взбудораженного мозга. Жутко пронеслась в сознании, и ему показалось, что он начинает сходить с ума. В своем кошмарном сне он мог бы объяснить многое. И плач ребенка, и ощущение, что с ним разговаривали и приказывали страдать — Но кость, которую он сейчас держал в руке, была так похожа на ту, которую Макс видел в ладонях стоявшего на коленях человека, что он физически ощутил охвативший его ужас. Макс поднялся рано и, решив не будить Диану, сам приготовил себе завтрак. Он оставил ей записку у кровати, так чтобы она сразу ее заметила, и поехал по еще пустынным улицам, где лишь изредка проезжали одинокие автомобили. Приехав в клинику на час раньше обычного, он пошел по коридорам, наполненным утренним звоном посуды, в поисках доктора Фолкнера, который дежурил сегодня в ночь. Фолкнер заполнял журнал дежурства, прихлебывая чай из чашки. К счастью, он был один. Макс прикрыл за собой дверь и кивнул в ответ на удивленное приветствие. «Из-за этого бродяги всю ночь не спал», — сказал он. «Решил приехать пораньше, узнать, что с ним». Фолкнер отодвинул свой стул, снял очки в роговой оправе и начал их протирать. Он был на несколько лет старше Макса, светловолос, широк в кости. «Твоя записка насторожила меня. Сначала я подумал, что ты хватил через край. Но, осмотрев его, понял, что ты прав. Собственно, как он к тебе попал?» Полисмен проходил мимо нашего дома и услышал подозрительный шум. Когда шел проверить, в чем дело, и нашел этого бродягу. Я думаю, он где-то ближе к вечеру поел, и ему сделалось плохо. «Так оно и есть», — кивнул Фолкнер. Как только я заметил эту зелень в глазах и услышал запах изо рта, сразу же велел промыть ему желудок. Оказалось, что за четыре или пять часов до этого он солидно пообедал рыбой с чипсами. Жира, на котором они были поджарены, вполне охватило бы, чтобы отправить его на тот свет. «Он будет жить». «Пока не ясно. Профессор должен быть сегодня к десяти, подождем лучше, что скажет он. Кстати, мы вливаем бродяги глюкозу. И еще кое-что показалось мне странным. Похоже, что болезнь, если не считать крайнего истощения организма, никогда его особенно не беспокоила. Иначе он давно бы уже умер. Или рассудок его был бы в таком состоянии, что он не мог бы даже бродяжничать». Макс подавил охватившую его дрожь. «Что ты думаешь о нем, Гордон?» «Если честно, то я ничего не понимаю», — сказал Фолкнер. «Если б не увидел его собственными глазами, ни за что бы не поверил, что такое возможно». «Он разговаривал? У тебя есть хоть какой-нибудь намек, откуда он?» «Нет? Неужели бродяга станет носить с собой документы?» «Хотя, — запнулся Фолкнер, — я не специалист по бродягам, и, наверное, приходится носить с собой какие-то бумаги». Но на этом, кроме плаща и сапог, которые мы с него сняли, больше ничего не было. А что касается разговоров...» Он нахмурился и замолчал. Макс подался вперед. «Ну же, говори». «Да, в общем-то, делать выводы еще рано. Он сейчас в шоковом состоянии и очень слаб. Но когда мы промыли ему желудок ввели немного глюкозы, он очнулся и сказал мне несколько слов. Я ничего не понял. Похоже, он говорил... «На иностранном языке? Когда придет профессор, попробуем еще раз, а до тех пор, я думаю, его лучше не беспокоить. Или ты хочешь на него взглянуть?» Макс замялся, потом сказал. «Нет, я подожду профессора». «Как хочешь». Фолкнер одним глотком допил свой чай. «А, я совсем забыл, мы у него еще вот что нашли». Он выдвинул один из ящиков стола, за которым сидел, и достал длинный конверт, надписанный неразборчивым почерком. Из конверта он вынул большой складной нож со сломанной рукояткой и надломленным кончиком, очень старый и весь покрытый ржавчиной. «Это было у него в сапоге», — закончил Фолкнер. Макс повертел нож в руках и отдал обратно, не найдя в нем ничего особенного. Он сказал... У него было еще вот это. Он сунул руку в карман и достал кость. Что скажешь? Спросил он, отдавая ее Фолкнеру. Фаланга, сказал Фолкнер. Верхняя фаланга среднего пальца левой руки, я бы сказал. А, это та самая, которую он держал в кулаке? Джонс мне говорил. Да. Хм. Фолкнер рассматривал невероятную находку. «Ты знаешь, когда Джонс рассказал мне о ней, я решил, что это его собственная кость. Но у него обе руки целы». Он подбросил кость на ладони и вернул ее Максу. «А может, он отрубил ее где-нибудь в драке и хранит как сувенир? На ноже следы крови ты заметил?» «Правда?» — Макс вздрогнул. Он снова взял нож и присмотрелся к нему повнимательнее. «Ну да, вот она», — сказал он. Несмотря на то, что заржавленное лезвие, судя по всему, вытирали, у самой рукоятки присохла темная корка. Скорее всего, ерунда какая-нибудь, пожал плечами Фолкнер. Прирезал ворованного цыпленка или еще что-нибудь. Во всяком случае, хоть он и необычный бродяга, работы на сегодня и без него хватает. Макс понял намек и встал. Пойду попрошу сестры чашечку чаю», — сказал он. Придет проф, вот пусть он обо всем обеспокоится. И в глубине души ему до боли хотелось, чтобы он мог и в самом деле так легко отмахнуться от всей этой таинственной истории. Глава третья. «Похоже, Макс, вы становитесь знаменитым», — прогудел профессор Лэндж. Его голос удивительно не соответствовал кукольному личику и маленькой пухлой фигурке. Отвернувшись от кровати, на которой с широко раскрытыми, как у перепуганного кролика, глазами лежал бродяга, он добавил. «Я только рад, что он не меня вытащил из постели среди ночи». «Что вы имеете в виду, проф?» — сказал Макс. Кивком Лэндж приказал сиделке привести в порядок постель и снова закрыть ее ширмой, и направился к выходу из палаты. Макс догнал его и пошел рядом. «Только то, что я сказал», — продолжал Лэндж уже тише. «У него в желудке обнаружили рыбу с чипсами. Если бы ему позволили ее переварить, жир убил бы его. Но вряд ли из тысячи участковых врачей хотя бы один сумел поставить ему правильный диагноз. Похоже, он шел прямиком к вам, а?» «Это не смешно», — сказал Макс. Лэнч тут же пожалел о сказанном, он дотронулся до руки Макса. «Извините, Макс, я все забываю, что это случилось именно с вашим мальчиком». Макс пожал плечами, из-за ширмы, закрывающей кровать бродяги, вышла сиделка, и Лэндж повернулся к ней. «Няня, он хоть что-нибудь говорил сегодня с тех пор, как проснулся?» Сиделка покачала головой. Ничего, только во сне, где-то в половине девятого, незадолго до того, как проснулся, пробормотал несколько слов. Но даже и теперь, когда он не спит, в нем явно есть что-то странное. Да, и что же? Он должно быть иностранец? У нас иногда лежат киприоты, чаще всего женщины, которые ни слова не понимают по-английски. Он похож на них, ничего не понимает, что ему не говори. Все прекрасно слышит, но для него это просто шум и больше ничего». «Да», — Лэнч пожевал розовыми губками. «Возможно, это последствия гетерухелии, а может быть и нет. Благодарю вас, няня. Держите доктора Хэру в курсе. Обо всех изменениях в состоянии больного докладывайте ему. А сейчас, Макс, мне нужно с вами кое-что обсудить». Он снова взял Макса под руку и быстро провел его через всю палату в помещении дежурной сестры. Закрыв за собой дверь, он резко повернулся к своему спутнику. «Макс, что вы обнаружили? Этого человека просто не может быть. Кто, кто помог ему выжить? Стакан молока, кусок хлеба с маслом, ломтик бекона. При таком заболевании он бы и до двух лет не дожил». «Я знаю», — сказал Макс. «Кстати, я распорядился насчет его стола. Простой сухой хлеб, овсянка без молока, чай без молока. И когда ему станет лучше, небольшой кусочек постного мяса. Теперь-то мы его вытянем, как думаете?» Лэнш потер рукой подбородок. «Пожалуй», — задумчиво согласился он. «Будьте осторожны с мясом, дайте сначала не больше двух унций. Проверьте реакцию организма и только тогда кормите регулярно. Сегодня мы его, конечно, поддержим на глюкозе. Это невероятно, просто невероятно». Он ударил пухлым кулачком по столу. «Макс, мне очень хотелось бы просидеть с вами весь день...» и осмотреть его как следует, но я не могу. И поэтому сейчас скажу вам, что вы должны сделать. Я полагаюсь на вас, Макс, надеюсь, вы все выполните. дайте ко мне листок бумаги, я составлю для вас длинный список». Список был очень длинным, но Макс как-то ухитрился в течение дня провести все необходимые тесты и дополнительные исследования. Диагноз Лэнша, а также его собственный, полностью подтвердился. В четыре часа того же дня он сидел в ординаторской, рассматривая карту анализа мочи, поперек которой лаборант нацарапал «гетерохилия», самое настоящее. Когда зазвонил телефон, Макс поднял трубку. «Отделение Б», — сказал он машинально. Сестра вышла. «Доктор Херу, вам звонят из города, полиция», — сказала телефонистка. «Полиция?» Макс медленно возвращался к действительности. «Да, давайте». Трубка немного помолчала, потом послышался мужской голос. Доктор Херу, извините за беспокойство, с вами говорит сержант Клаудби, полицейский участок Рэмшен Роуд. Не могли бы вы нам помочь в одном деле? Я постараюсь. Речь идет о бродяге, которого один из наших людей нашел сегодня утром возле вашего гаража. Так ведь? Его, кажется, отвезли в вашу клинику. Верно, сказал Макс. Он ощупью нашел сигарету и сунул ее в рот. Собственно, он сейчас здесь, прямо в этом отделении. Скажите, а не было ли случайно при нем ножа? Макс помолчал немного, он прикуривал от зажигалки, потом сказал изменившимся голосом Да, был. А что? К нам поступило заявление от э, минутку. А, да, вот, от доктора Скормана. Он живет недалеко от вас, всего через пару улиц. Вчера вечером у него пропала собака. Восточноевропейская овчарка. Он каждый вечер перед сном выпускал ее погулять. А сегодня утром его жена нашла ее в кустах с перерезанной глоткой. Макс не отвечал. Доктор Скорман был их с Дианой Участковым. Алло, вы слушаете, сэр? Да, да, я слушаю. «Я знаю доктора Скормана и знаю его собаку. Случай неприятный, но каким образом вы хотите связать его с бродягой, которого нашли у меня?» «Это просто предположение, сэр. Мне просто пришло в голову, что, может, этому бродяге стало худо. Он хотел обратиться к врачу, но после случая с собакой уже не решился зайти к доктору Скорману. Так вы говорите, у него был нож». А следы крови на нем есть? Да, немного. На лезвие у самой рукоятки. Само собой, когда нож попал ко мне, она была уже совсем сухая. Благодарю вас. А на одежде? Честно говоря, сержант, из одежды на нем был только плащ и такой грязный, что при беглом осмотре заметить что-либо на нем было совершенно невозможно. Макс прикусил губу. Что-то сказанного сержантом показалось ему странным. Вдруг он понял, в чем дело. Он бы догадался сразу, если бы не бессонная ночь. Знаете, сержант, может, ваши выводы и правильны, но пришли вы к ним неверным путем. Как это? Видите ли, я не занимаюсь частной практикой. У меня на доме нет ничего, чтобы указывало на мою профессию. Только, может быть, табличка на ветровом стекле машины, которую заметил ваш констебль. Но с улицы в такую темень ее просто невозможно заметить. В самом деле, странно. А будет ли удобно, сэр, если я пришлю кого-нибудь к вам в клинику? Нож ведь у вас, насколько я понимаю. Да, наверное, он здесь, в отделении. Вещи пациентов мы опечатываем и выдаем в день выписки. Но я не вижу особого смысла присылать сюда вашего человека, разве что взять кровь на анализ, чтобы сравнить с кровью убитой собаки. Значит, он еще без сознания? Да нет, он утром пришел в себя, пока слаб, но ему уже лучше. Дело в том, что он, похоже, совсем не говорит по-английски. Макс выразился не так, как хотел, явно стала сказываться усталость. То есть я хочу сказать, что он ничего не понимает. «У него довольно редкое заболевание, вероятно, это побочный эффект». «Довольно редкое», — усмехнулся он про себя. «Классическая британская сдержанность». «Тем не менее, сэр, если вы позволите, я пришлю своего человека. Он будет в штатском, конечно, и уж если правила запрещают вам отдавать нож, он может, по крайней мере, взять с него соскоб крови». «Ну, хорошо». Макс согласился тотчас же, как только понял, что у него тоже есть что спросить у Клаупи. Странно, что Лэндж не предусмотрел этого в своем списке. «Кстати, сержант, вы могли бы нам очень помочь? Как я уже говорил, у этого бродяги очень редкая болезнь, неопасная опасная для окружающих, совершенно не заразная. Но нам хотелось бы узнать, откуда он. А сам он сказать этого не может». Вы будете проводить опрос жителей в районе происшествия? Уже начали, сэр. Мы хотели выяснить, не слышал ли кто-нибудь шума, когда убивали собаку. Вам случайно не удалось установить все передвижения бродяги? Очень приблизительно. Одну минутку. А, вот, какая-то миссис Бебда на Веню, сообщила нам, что вчера вечером, часов в девять полдесятого, К ней заходил бродяга, по описанию очень похожий на вашего. Она сказала, он говорил как иностранец, я ничего не могла понять и немножко испугалась, потому что он был такой дикий и страшный. Поэтому я дала ему немного рыбы с чипсами, которая осталась после ужина, и он ушел. Похоже, это был тот же человек. Несомненно, эту рыбу с чипсами мой коллега обнаружил у него в желудке, когда его привезли в клинику. Макс закрыл глаза, стараясь представить карту своего района. Бэбден-авеню? Нет, трудно сказать, как она проходит, хотя он и знал, что это не дальше двух миль от его дома. Отлично. Так я сразу же посылаю к вам своего человека и благодарю за помощь. Прежде чем ехать домой, Макс еще раз навестил бродягу. Тот лежал все так же неподвижно. Сначала, когда Макс заглянул к нему, его глаза были закрыты, но вскоре он их открыл. Вид у него был жалкий и беспомощный. Желтая кожа, как одежда, севшая после стирки, туго обтягивала кости. Когда его вымыли и немного подстригли бороду, на лице стали видны несколько давних шрамов, похожих на следы когтей. Впрочем, их могли оставить и женские ногти. «Кто же ты такой, черт тебя побери?» — в полголоса спросил Макс. Тот ничего не ответил, Он облизал губы, глаза его настороженно следили за Максом. Максу вдруг пришла в голову одна старая формула судопроизводства. Злостно уклонялся от ответов на вопросы суда. Может, он просто боится всех, кто облечён хоть какой-нибудь властью? Он слышал где-то, что с бродягами это случается. Особенно если он в самом деле убил овчарку Скормана. Тогда он вообще не скажет ни слова, чтобы не выдать себя на всякий случай будет молчать, и все. Но ведь эта миссис Гроувс с Бэбдена Веню сказала, что совершенно не могла его понять. Иностранец? Да как бы он ухитрился в наши дни бродяжничать в Англии, не умея сказать ни единого слова по-английски? Абсурд? Собственно, такой же абсурд, как и его появление здесь. До завтра делать было больше нечего — а завтра полиция, по-видимому, сообщит насчет крови с ножа. Макс пожал плечами и пошел к выходу. «Жалко собаку с Кормана», — подумал он. «Чистокровная, восточноевропейская овчарка, отлично вышкаленная, настоящий полицейский пес». «Стоп, черт побери, как же такому доходяге удалось справиться с полицейской овчаркой и убить?» В машине у него был «Атлас Лондона», Перед тем, как отъехать от клиники, он отыскал Бебден-авеню на карте и увидел, что это и в самом деле недалеко от его обычной дороги домой. Он решил проехать по ней, чтобы восстановить наиболее вероятный путь бродяги, если тот шел сначала к дому Скормана, а потом к его собственному. У него ушло на это гораздо больше времени, чем он предполагал. Он вернулся домой на полчаса позже обычного и был очень задумчив. Диана окликнула его из кухни, где возилась с обедом, и, как обычно, вышла его поцеловать. «Макс, ты слышал, что случилось?» — сказала она. «Такой ужас, собаку Скорманов! Ты уже знаешь?» Он рассеянно кивнул и пошел за ней на кухню. Пододвинув к себе стул, сказал. «Да, мне звонили из полиции. Судя по всему, это дело рук бродяги, которого нашли у нас». Ложка выпала из ее рук, со звоном покатилась по полу. Она испуганно посмотрела на Макса. Какой ужас! Хорошо еще, что он упал в обморок, а то кто его знает, что бы он здесь натворил. Он очень болен. Макс устало провел ладонью по лицу. Знаешь, что у него, дорогая? Она покачала головой, вопросительно глядя на него. То же, что было у Джимми. О, он... но... «Ведь это невозможно?» Диана попыталась улыбнуться и смахнула волосы, упавшие ей на лоб, когда она наклонилась поднять ложку. «Я тоже так думал. Но бродяга существует. Профлендж подтверждает мой диагноз и тоже говорит, что в это невозможно поверить. Этот человек все время молчит и, похоже, совсем не понимает по-английски, так что мы даже не знаем, как он сюда попал» или хотя бы как ему удалось дожить до такого возраста она села напротив рассеянно катая ложку между ладонями но это еще не все макс тяжело положил ладонь на стол в полиции считают что он шел ко мне за помощью они нашли женщину с бебден авеню, которая накормила его от этого он чуть и не умер и они решили что он хотел обратиться к бобу скорману, но после убийства собаки побоялся. Так вот, эта версия никуда не годится. Я проехал сегодня по Бебден-авеню, потом оттуда доехал до дома Скормана и от дома Скормана сюда. Оказывается, этот район просто нашпигован врачами. Я насчитал пять табличек, которые прекрасно видно с проезжей части. А он идет именно ко мне, единственному доктору из тысячи, как говорит проф, который может распознать его болезнь и спасти ему жизнь». Он боялся встретиться с ней глазами. На лице появилось какое-то загнанное выражение. Стиснув одну руку в кулак, он с силой прижал его к ладони другой, будто хотел унять дрожь в пальцах. Немного помолчав, Диана сказала. «Ты что, совсем не спал сегодня?» Пепельница стояла возле кровати, когда я проснулась. «Да, да, мне не спалось. Решил ты, наконец, сделать что-нибудь, чтобы избавиться от этих кошмаров?» Да, но сегодня у меня было много работы. Макс, сказала она умоляющим голосом и наклонилась к нему. Макс, а ты подумал, что это несправедливо по отношению ко мне? После того, как Джимми, но ведь просто жестоко заставлять меня страдать еще из-за тебя. Я же вижу, на кого ты стал похож из-за этих кошмаров и бессонных ночей. Или ты не понимаешь, как ты сможешь лечить больных, если не освободишься от своих кошмаров? Макс вскочил. «А если бы ты прекратила пилить меня, это тоже могло бы помочь, между прочим!» С яростью сказал он и вышел из комнаты. Диана долго смотрела ему вслед. В ее глазах были недоумение и боль. Глава четвертая «В ту ночь кошмар вернулся снова». И в каждую последующую тоже. Он повторялся с неизменной точностью, отличались лишь мелкие детали. Например, часто не было плачущего ребенка. В остальном он как две капли воды походил на первый кошмар, который приснился ему на следующую же ночь после смерти Джимми. А в клинике лежал на своей койке бродяга, который все так же злостно уклонялся от ответов на вопросы суда. Он лежал совершенно неподвижно, даже теперь, когда ширму убрали, и он мог видеть соседей по палате. Только поводил своими тусклыми глазами, с которых медленно сходил зеленоватый налет. Больные жаловались, что им как-то не по себе рядом с ним. «От него жутко делается», — сказал один из них. Макс распорядился поставить его койку у стены в самом конце палаты. Он с удовольствием устроил бы его отдельно, но в клинике не было ни одной свободной комнаты. Из полиции сообщили, что кровь на ноже принадлежит убитой собаке. Макс позвонил Бобу Скорману и пригласил его в клинику посмотреть на бродягу. Скорман был удивлен не меньше Макса и, кажется, в самом деле не поверил, что такой полумертвый дистрофик мог справиться с дрессированным полицейским псом. Он сочувственно выслушал Макса и пообещал, что попросит полицию прекратить дело. Лэнш, невероятно взволнованный подвернувшимся ему редчайшим случаем, то и дело справлялся о состоянии бродяги. У того уже стал появляться аппетит, его руки и ноги, округляясь, стали терять сходство с черенком, с лица в начале землисто-серого постепенно сходило выражение «выходца с того света». Его глаза, в первые дни постоянно широко раскрыты от ужаса, стали смотреть спокойно, и ночные сиделки докладывали, что он уже не разговаривает во сне но он все равно оставался безучастным решительно ко всему. С трудом вставал, только по естественной нужде. Жутко? Да. На шестой день после того, как бродягу нашли лежащим у машины Хэрроу, Гордон Фолкнер, разыскивая сестру, распахнул дверь дежурной комнаты в отделении «Б» и увидел там Макса, который сидел за столом, обхватив голову руками. Фолкнер тихо прикрыл за собой дверь и подошел к нему. «Макс, случилось что-нибудь?» Макс повернул к нему бледное лицо. Он, видимым усилием воли, взял себя в руки. «О, привет, Гордон. Да нет, ничего особенного. Устал просто, и на душе кошки скребут». «Что-нибудь серьезное? Фолкнер присел на углу стола и протянул Максу сигареты. Тот взял одну и достал зажигалку. Он медлил, не зная, что сказать». Потом напомнил себе, что Фолкнер — его самый близкий друг из всего персонала клиники, и вздохнул. Отчасти это из-за бродяги, он все не идет у меня из головы. И потом Диана... С тех пор, как умер Джимми, она сама не своя, а я почти ничем не могу ей помочь. Сегодня утром мы так глупо поссорились. Он глубоко затянулся и рассеянно помахал рукой, разгоняя дым. Я сейчас даже не помню из-за чего. А потом я получаю вот это». Он схватил со стола бланк внутреннего меморандума и сунул его Фолкнеру. Тот повернул его к себе и стал читать. «Важная птица», — сказал он безразличным голосом. «Он кто, министр обороны, да?» Фолкнер говорил, не отрывая глаз от меморандума. «Предоперационный осмотр?» «А, это его нога, ясно. Он ведь хромает, да? Видел его как-то в хронике? Насколько я понимаю, ногу ему отрежут?» «Жаль, что не голову», — сказал Макс. Несколько мгновений Фолкнер изумленно глядел на него. «Это совсем на тебя не похоже, Макс», — сказал он наконец. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что я сказал». Макс вскочил и зашагал взад вперед по тесной дежурке. «Неужели ты не понимаешь, что он — один из тех мерзавцев, которые убили моего сына?» Фолкнер растерянно молчал. Макс остановился перед ним, яростно ткнул в его сторону сигаретой. «Скажешь, неправда?» «Вэндж говорит об этом. И Грейфер, и Полин, и Уоррингтон, и Бенгельберг в Штатах». Все считают, что врожденные заболевания типа гетерохилии, связанные с нарушением обмена веществ, могут быть результатом радиоактивного воздействия на развивающийся эмбрион. И виноваты в этом. Вот эти мерзавцы со своими ядерными фейерверками, будь они прокляты. «Постой, постой, Макс», — сказал Фолкнер. «Это ведь не единственный источник радиации, опыты джентри». Макс не дал ему договорить. «Неужели ты думаешь, что я позволил бы Диане делать флюорограмму во время беременности?» Он уже почти кричал, его голос дрожал от возбуждения. «Я не такой дурак, черт возьми. Я тоже слышал об опытах джентри. Сейчас о них должен знать каждый медик». «Нет, все далеко не так просто, Гордон». «Тогда как ты объяснишь болезнь своего бродяги?» — сухо сказал Фолкнер. «Ему лет 35-40, так ведь?» «Сорок лет назад никто ядерных испытаний не проводил. Гетерохилия у него или нет? Если да, значит, радиация тут ни при чем. Макс сунул в рот сигарету, его рука дрожала. Помолчав немного, он сказал. «Наверное, ты прав. Извини, я сорвался». «Ничего, все в порядке. Должно быть чертовски больно потерять малыша. Зря ты вышел на работу сразу, нужно было взять отпуск, успокоиться». Макс протянул руку и взял у Фолкнера меморандум, снова бросил его на стол. Я завелся из-за него. Я всю неделю надеялся раздобыть для бродяги отдельную палату. Это освобождалось каким-то чудом, по крайней мере, еще на целую неделю. И вдруг господину Вонючему Уилфорду Фитцпрайеру понадобилась наша клиника. И вообще, почему он идет именно к нам? Почему не в лондонскую клинику? А может, он приятель профа? Довольный тем, что Макс немного успокоился, Фолкнер стряхнул пепел в пепельницу, которая стояла на столе. «Надеюсь, что нет», — сказал Макс. «Не думаю, чтобы у профа были такие приятели». Открылась дверь, и в комнату вбежала взволнованная сиделка. «Доктор Херу, сказала она. «Бродяга, он начал разговаривать, он мне что-то сказал». Фолкнер вскочил с возгласом удивления, Макс вдавил сигарету в пепельницу. «Что он сказал?» — быстро спросил он. Сиделка пожала плечами. «Я ничего не поняла, но он выговаривает все слова очень четко и ясно. Наверное, это какой-нибудь иностранный язык?» Идем, бросил Макс Фолкнеру и шагнул к выходу. Сиделка не ошиблась. Похоже, бродяга набрался, наконец, достаточно смелости, чтобы заговорить и желания, чтобы отвечать на вопросы Макса и Фолкнера. Но то, что он говорил, даже отдаленно не напоминало ни один из знакомых им языков. Это не был английский, французский или немецкий, это не был русский или один из скандинавских. Они позвали сиделку-африканку, которая говорила на Яруба, ашанти и Хауса, тоже не то. Не было это и гречески, это подтвердил киприот, который лежал в их отделении. Последняя надежда определить, что это за язык, тут же пропала, когда они позвали Джонса санитарой скорой помощи. Он исключил валийский. И все же было в этом языке что-то мучительно знакомое. Его ритм, структура, окраска гласных все говорило о том, что разгадка, когда они ее найдут, окажется до смешного очевидной. Нам остается только одно, сказал Макс наконец знаем от него название самых простых предметов, запишем их и обратимся к кому-нибудь за помощью, ну, хотя бы в библейское общество. «Может быть, будет проще, если он сам выучит английский», — предложила практичная сиделка. «Уж если он ухитрился бродяжничать в Англии так долго, судя по состоянию его одежды, и не выучить при этом даже самых необходимых слов, вряд ли ему захочется начинать учиться сейчас», — сказал Макс. «Попробуем узнать хотя бы, как его зовут». Бродяга прислушивался к их разговору. Его глаза быстро перебегали с одного лица на другое, но видно было, что смысл услышанного до него не доходит. Макс привлек его внимание и показал на себя. Хэроу, Меня зовут Хэроу. Бродяга попытался повторить, у него получилось что-то вроде «Эо». Во всяком случае, это была уже имитация. Макс показал на Фолкнера и назвал его имя, «Фор сказал бродяга. «Для начала неплохо. Теперь Макс показал на бродягу и стал ждать. Тот, похоже, не понял». Макс терпеливо повторил всю процедуру с самого начала и на этот раз получил ответ, который прозвучал приблизительно как «Смиффершен». «Смитсон?» — медленно переспросил Макс. Это имя пришло ему в голову само собой, по естественной ассоциации со звуками. Он знал, что бродяга произнес его не так, и судя по его артикуляции, никаких серьезных нарушений речи у него не было. Но то, как он переначил фамилию Фолкнера, само подсказало ему именно это слово. Смифершин, сказал бродяга. Ну хорошо, Смифершин, согласился Макс, и наклонился к нему, пододвинув свой стул ближе к кровати. Э -э, кровать. Он одновременно показывал на предмет и называл его. Ответа не последовало. Они перепробовали все, что находилось под рукой — стулья, тумбочки, пол, потолок, окно. Смифершин молча смотрел на них ничего не понимающим взглядом. «Ну что ж, придется нам раздобыть пару слов из его собственного словаря», — вздохнул Макс. Они возились с ним еще почти целый час. Макс взъерошил себе волосы и отошел от кровати. «Что за чертовщина?» — сказал он сердито. «Неужели у него нет названия для самых обычных вещей?» «Не иначе». — Фолкнер встал. «Так что же мы имеем? Одно слово? Одно единственное». Макс с досадой посмотрел на листок бумаги у себя в руке. «По звучанию похоже на «киура» что, очевидно, означает «одеяло». Он без сомнения понимает, чего мы от него добиваемся, так ведь?» Фолкнер энергично кивнул. «Тогда вывод напрашивается сам собой. В его словаре нет слов, обозначающих кровать, стол, стул, подушку. Но его осматривал проф, ты, я, и мы не обнаружили никаких ушибов головы, которые могли бы вызвать афазию. Проф сказал, что сделает ему рентгенографию черепа, если он не заговорит к концу недели». Так что рентгенография, пожалуй, все, что нам осталось. Возможно, его речевой центр блокирован какой-нибудь опухолью. Почему же ее сразу не сделали? Не знаю, уныло сказал Макс. Это, наверное, единственное, чего мы еще не делали. Впрочем, я мог бы устроить ее хоть сейчас. Только не сейчас, сказал Фолкнер. Он посмотрел на часы. Ты знаешь, который час? Ну и задаст же мне сары сегодня. «Ой!» — Макс прикусил губу. «Ну ладно, в конце концов, он у нас уже заговорил, а это уже кое-что». «А знаешь что?» — сказал Фолкнер, щелкнув пальцами. «Была у меня одна знакомая, филолог, занималась этимологией. Говорили, она чуть ли не гений. Как же ее звали? Лаура... Лаура... А, Лаура Денвил. Сейчас она, по-моему, в аспирантуре при Лондонском университете». Она, наверное, знает больше языков, чем кто-либо в Англии, во всяком случае умеет их распознавать. Может, попробовать с ней связаться?» «Да, было бы отлично». Макс смял бумажку со своими записями и скатал ее в шарик. «Что толку, если мы явимся к какому-нибудь специалисту и скажем, вот слово, в правильности записи мы не уверены, думаем, что оно значит «одеяло», скажите какой-то язык. Попроси ее, пусть приедет и послушает его сама». «Окей». «Сегодня же вечером попробую ее отыскать». Фолкнер кивнул и пошел к выходу из палаты. Больные с любопытством смотрели ему вслед. Бродяга в последнее время сделался главной темой всех разговоров, и по клинике, наверное, циркулировало уже не менее дюжины слухов, толкующих особое внимание к нему медперсонала. «Гордон», — позвал Макс. Фолкнер остановился и подождал его. «Что? Если ты в самом деле ее разыщешь... «Дай мне знать, ладно? Я очень хочу разобраться во всем этом». «Вижу», — сухо ответил Фолкнер. «Ладно». Глава пятая Макс вошел в прихожую и остановился как вкопанный. Диана сидела на стуле напротив двери, закинув нога на ногу, держа на открытой ладони наручные часы. На ее лице застыло непроницаемое выражение. «Ты сегодня поздно», — ровным голосом сказала она. «Да, извини, у бродяги наконец-то развязался язык, и мы с Гордоном пытались наладить с ним контакт». Макс пригладил ладонью волосы. «Устал ужасно, выпить бы. Там ведь, кажется, оставалось немного виски». Он распахнул дверь в гостиную. «Я тебе не верю». «Что?» Макс так и застыл на пороге с приподнятой ногой. Этот фальшивозвонкий голос был так не похож на голос Дианы, что ему захотелось повернуться и посмотреть, кто это с ним заговорил. "Я сказала, что я тебе не верю". Она встала, надела на руку часы. "Я не верю, что ты так вдруг заинтересовался каким-то бродягой, явившимся среди ночи неизвестно откуда, даже если у него болезнь, который у нас личный интерес. Это тебе ясно?" Он молча смотрел на нее. Я устала от этого бродяги, с внезапной яростью сказала она. Всю неделю ты только о нем и говорил К черту бродягу, к черту твою гетер, как там ее, я и так уже знаю об этой проклятой болезни больше, чем нужно. Она дрожала всем телом, в ее лице не было ни кровинки. Ошеломленный Макс шагнул к ней и хотел обнять, успокоить, но она увернулась, отступив в сторону. «Тебе совершенно все равно», — сказала она. «Целыми днями говоришь об одном и том же. А я дала бы отрубить себе правую руку, чтобы не вспоминать об этом снова. Джимми никогда не был для тебя сыном. Ты видел в нем всего лишь любопытный случай. Будь он не человеком, а зверьком, ты с удовольствием швырнул бы его на стол и изрезал на мелкие кусочки, чтобы посмотреть, что там внутри. Для меня он значил немного больше. Вот. Извини, но это так». «Диана, мила, Макс все еще не мог опомниться от ее слов, у него голова шла кругом. «Ты не можешь так говорить, ты же знаешь, что это неправда. Единственное, чего я хочу, так это чтобы никому больше не пришлось страдать так, как страдали мы. О, никто, наверное, не смог бы с таким рвением заниматься тем, что однажды причинило ему настоящую боль. Только ты!» Она с трудом перевела дыхание. Именно это и вывело меня из себя. Но я не успела сказать тебе утром. Я целый день думала, что тебе скажу так, чтобы тебя не обидеть. Целый день ломала голову, что приготовить на обед. Вино. Все так, чтобы получилось как следует, по-хорошему. А теперь можешь поискать свой обед в мусорном бачке, если хочешь. Он совершенно испорчен, потому что ты не предупредил меня, когда придешь. И ты говоришь, что это опять из-за этого проклятого бродяги? «Теперь ты услышал все, что я хотела тебе сказать, до единого словечка, все, что я думаю!» «Иногда думаешь, что знаешь человека», — сказал себе Макс, и вдруг оказывается, что перед тобой кто-то совершенно чужой незнакомый, только имя прежнее до да лицо. Она ждала ответа, и когда он не нашел, что сказать, она круто повернулась и выбежала на кухню, громко хлопнув дверью. Стук двери вывел его из оцепенения — Он бросился за ней, схватил за плечи и рывком повернул к себе. «Если уж разговор пошел на чистоту», — рявкнул он, — «я тоже имею право говорить все, что думаю». «Так значит, весь сыр-бор из-за пропавшего обеда? А вовсе не из-за Джимми, не из-за моего поведения или что там ты еще используешь как предлог? Так вот, тебе давно пора усвоить главное. Сколько, бродяги, лет?» Она не ответила ни словом, ни жестом, стояла и молча смотрела на него. «Неужели ты не понимаешь?» — с горячностью продолжал Макс. «Или он, или кто-то другой знал, что нужно было делать при этом заболевании, чтобы остаться в живых. И сейчас он уже поправляется на нашей диете, исключающей все жиры. знаем мы раньше то, что знает о гетерохилии, он... Джимми был бы сейчас жив». «Неужели это ничего не значит для тебя?» «Нет», — сказала она ровным, чужим, жестоким голосом. «Он ведь не Джимми, правда?» Эта сцена не давала Максу покоя, и на следующий день с мучительной, жуткой отчетливостью стояла у него перед глазами. В конце концов, ему удалось успокоить Диану, он предложил ей оставить на завтра все домашние дела съездить на Уэст-Энд, походить по магазинам купить что нибудь все что угодно лишь бы отвлечься и она устало согласилась но когда утром высадила его у клиники а сама поехала в город за ее словами и жестами такими знакомыми все еще проступали черты того чужого совершенно незнакомого человека целый день макса преследовала выражение ее лица К счастью, у него было чем отвлечься. Кроме обычного обследования Смиффершена и подготовки его к рентгенографии и черепа, он брался за все, что попадалось под руку, стараясь забыться в работе. А потом, где-то после обеда, пришла посмотреть и послушать бродягу, знакомая Фолкнера. Он ожидал увидеть перед собой молодую женщину с серьезным лицом, в очках с тяжёлой правой и скромных туфлях на низком каблуке, возможно, толстушку. Только так в его представлении мог выглядеть гениальный филолог, которому выпало ходить в юбке. Но Лаура Денвилл оказалась почти до абсурда ослепительной брюнеткой. Ее прическа отвечала последним достижениям салонов Мейфера, платье словно с выставки моделей одежды Грим прямо со страницы Вога, а фигура — либо чудо биологического отбора, либо результат строжайшей диеты и неустанных упражнений. Унылое настроение Макса впервые за целый день рассеялось, когда он увидел сопровождавшего ее Фолкнера. Тот шел за ней, так сильно высунув язык, что, казалось, вот-вот на него наступит. И хотя ему можно было только посочувствовать, у него было обострение стоматита, выглядело это действительно забавно. Улыбка Макса, когда Гордон представлял его Лауре, была совершенно непринужденной. «Я рассказывал тебе о Лауре», — с энтузиазмом начал Фолкнер не в силах оторвать от нее взгляда. «Если этот человек Смифершин, или как он там себя называет, говорит на любом из существующих на Земле языков, Лаура скажет нам, на каком именно». Она машинально улыбнулась в ответ на комплимент, пододвинула к себе стул и села. «Гордон — ужасный болтун», — сказала она. Судя по тому, что я успел разобрать из его бессвязного лепи, то у вас находится человек, говорящий на неизвестном вам языке. Не совсем представляю, что могу для вас сделать. В Европе не часто случается разговаривать с носителями каких-нибудь далеких языков. Так что сегодня я рискую услышать язык, которого мне раньше слышать не приходилось. Она поставила на стол рядом с собой огромных размеров сумку, открыла ее и вынула миниатюрный магнитофон. «Прежде чем мы пойдем к нему, введите меня хоть немного в курс дела», — попросила она. Макс рассказал ей все, что мог. Когда он закончил, Лаура удивленно вскинула подведенные брови. «Нет слов, обозначающих кровать и стол», — сказала она. «Не похоже ли это на травму мозга?» Макс кивнул. «Сегодня утром мы сделали ему рентгенографию черепа, снимки будут готовы к вечеру». Но вряд ли они покажут что-нибудь. «Очень странно», — протянула она. К «Какой расе он принадлежит, можете сказать?» «Европеец?» хм. Она собрала магнитофон и встала. «Ведите меня поскорее к вашему таинственному Смифершину. На этот раз по распоряжению Макса кровать бродяги огородили ширмами. Ее раздражали пристальные взгляды влюбчивых особей мужского пола. Однако Лаура принялась допрашивать Смифершина в быстрой, четкой, отнюдь не женской манере. Ее магнитофон тихо гудел на тумбочке у кровати. Начала она с отдельных слов, которые они записали вчера, «Киура, одеяла и странного произношения фамилии Фолкнера. Похоже, бродяга стал, наконец, должным образом реагировать на внимание, которое ему оказывали. Ей удалось вытянуть из него несколько длинных фраз. Фолкнер попытался было вмешаться с каким-то предложением, но был встречен таким уничижающим взглядом, что тут же замолчал. Макс зачарованно следил, как Лаура звук за звуком воспроизводит даже самые длинные из записанных фраз Смифершина. Наконец, он не выдержал. «Получается что-нибудь?» «Язык индоевропейский, это несомненно», — сказала Лаура. Она наморщила лоб. «Дайте-ка листок бумаги». «Вот, держите». Фолкнер протянул ей блокнот, она достала из сумки авторучку. Вытянув шеи, они увидели, что она записывает слова знаками международного фонетического алфавита. Наступила продолжительная пауза, ее лоб наморщился еще больше. Она прикусила кончик авторучки ровными белыми зубами и вывела еще целую серию замысловатых значков рядом с теми, которые записала. Наконец, она подняла голову и обратилась прямо к нему. Ни Макс, ни Фолкнер не поняли, что она сказала, но лицо Смифершина вдруг прояснилось. Он рывком приподнялся в кровати. Последовал хриплый ответ. Что могло означать только одно, Смифершин ее понял. «Что? Что он сказал?» — одновременно вырвалось у Макса и Фолкнера. «Нет, это же...» — сказала Лаура, обращаясь больше к себе, чем к ним. С побледневшим лицом она внимательно изучала свои записи. Потом, с внезапной решительностью, стала сворачивать шнур. Уложив его в специальное углубление в корпусе, она громко хлопнула крышкой и встала. «Э, — Лаура, ты же не можешь уйти сейчас, когда дело только пошло на лад, — сказал Фолкнер. — Почему нет? Именно это я и собираюсь сделать. Лаура взглянула на него искоса, ее ресницы дрогнули сами по себе и объяснять вам я тоже ничего не собираюсь. Я намерена показать эти записи одному человеку, который сумеет в них разобраться, и потом передам вам, что он скажет». «Но, похоже, вы ведь уже сами во всем разобрались», — запротестовал Макс. «Как раз этого я и не смогла сделать», — подчеркивая каждое слово, сказала Лаура и зашагала к выходу из палаты. Туго набитая сумка тяжело раскачивалась в такт ее движением. Макс был почти уверен, что Смифершин сейчас бросится за ней. Впервые за столько времени с ним заговорили на родном языке. Но тот откинулся обратно на подушки, словно его оставили последние силы. Макс быстро переглянулся с Фолкнером. Потом, забыв о соблюдении всех правил и приличий, он, что было сил, бросился следом за Лаурой. Он догнал ее в вестибюле и пошел рядом. «Послушайте, вы не имеете права», — воскликнул он. «Этот человек серьезно болен, и мы уже целую неделю бьемся, чтобы установить с ним контакт. Вы обязаны сказать нам, что вам удалось узнать». Она решительно вздернула подбородок и устремилась к выходу. Он шел следом, продолжая доказывать свое. Когда он не отстал от нее и на улице, Лаура поняла, что просто так от него не отделаться. Она остановилась и резко повернулась к нему. «Хорошо, я вам скажу», — хмуро сказала она. Макс с облегчением провел рукой по лицу. «Так на каком языке он говорит?» «На английском». «Что? Послушайте. Вы спросили, я вам ответила». Ее глаза, очень яркие на бледном лице, не отрываясь, пристально глядели на него. «Но ведь он называет одеяло Киура, это же не английский». Макс был озадачен. Шутить Лаура явно не собиралась, и все-таки... «Шкура», — сказала она, — путем удлинения корневого гласного «шкура» с последующим его изменением. Законы фонетического развития для центральной группы индоевропейских языков установлены точно. Я использовала их для разговора с ним, взяв звуки, которые могли бы возникнуть в английском языке, если бы он подвергся таким же изменениям, которые произошли в нем за период со времен Лэнгланда до наших дней. «Что это такое, в конце концов?» — вдруг вскипела она. «Мистификация?» «Какой бы талантливой она ни была, я не люблю, когда меня водят за нос». «Вы хотите сказать, что он говорит на чем то вроде будущего английского языка?» Макс оглянулся на прохожих вокруг. Ему захотелось удостовериться, что все это происходит на самом деле. «Можно сказать и так. Правда, на достаточно необычном будущем. Собственно, об этом и речи быть не может». Такие сильные изменения происходят только в периоды ограниченной связи между отдельными группами носителей языка, чаще на более ранних этапах развития, чем на более поздних. Открытие звукозаписи, радио с его подавляющим диалектом и эффектом привело к тому, что английский язык никогда больше не сможет измениться так сильно, как предполагает липовый язык вашего бродяги. «Знаете, я чертовски разозлилась, когда поняла это». Показалось свободное такси, она бросилась ему навстречу, оставив Макса в полной растерянности. У него было такое ощущение, будто земля стала вращаться в другую сторону. Глава шестая Он был так занят своими мыслями, что сначала даже не заметил, как автомобиль, который немного раньше притормозил на другой стороне, пережидая поток транспорта, пересёк улицу и остановился рядом с ним. До него донёсся полный иронии ядовито-нежный голос. «Так вот что это за бродяга!» — сказала Диана. «Что-что?» — он тотчас же вернулся к действительности. «О, привет, дорогая, извини, я задумался». «Такая, кого хочешь заставить задуматься. Особенно меня!» Теперь он посмотрел на нее повнимательнее, Ее лицо в квадрате водительского окошка машины было перекошено от ярости. Суставы пальцев на руке побелели от напряжения, он не сразу нашелся, что ответить, и она продолжила. «Я приехала как раз вовремя, правда? В самый раз. А то сегодня ты бы снова вернулся домой поздно и снова сказал бы, что задержался из-за бродяги» а я бы так и не узнала, о каком бродяге идет речь». «Послушай, о чем ты говоришь?» — медленно сказал Макс. «Сам знаешь, можешь не притворяться». Она бы топнула сейчас ногой, если бы не сидела в машине. «Заметила меня, и только ее и видели». «Не кричи на меня», — сказал Макс, увидев, что на них стали оборачиваться прохожие. «Ты имеешь в виду девушку, с которой я только что разговаривал, которая села в такси? Она филолог из Лондонского университета». Гордон Фолкнер попросил ее попробовать разобрать, что говорит Смифершин. Конечно, отлично придумано, с притворным восхищением сказала она. Послушай, с меня довольно, глубоко вздохнув, сказал Макс. Сейчас мы зайдем с тобой в клинику, и ты сама спросишь у Гордона. Пошли. Ну, конечно, он уже знает, что ему говорить, согласилась Диана. В конце концов, выдавать своих коллег это дурной тон. Не нужен мне ни твой драгоценный Гордон, ни твоя подружка. «Не ты сам!» Она повернулась на сиденье, хотела включить зажигание и уехать. Как все получилось на самом деле, Макс так до конца и не понял. Это произошло настолько быстро, что он не успел запомнить последовательность событий. Просто сознание его вдруг помутилось от ужасного света, внезапно вспыхнувшего в мозгу. Сначала от слепой ярости, потом от боли. Он хотел открыть дверцу машины, и не дать Диане уехать. Макс рванул ручку к себе, однако ладонь у него была скользкая от пота, и когда она резко выбросила руку и, ухватившись за нижнюю кромку открытого окна, потянула дверь на себя, его рука соскользнула, и дверь захлопнулась. Но к этому моменту он уже успел ухватиться другой, левой рукой за стойку двери. Дверь лязгнула, как гильотина. Каким-то чудом он удержался, чтобы не закричать. Все закончилось так быстро, что он не успел среагировать. Инстинкт заставил его распахнуть дверь и освободиться. Что-то выпало из щели между створкой двери и стойкой и упало вниз в канализационный люк, проскочив между прутьями решетки. Как будто издали до него донёсся полный ужас и крик Дианы. Он потерял сознание ни от боли, ни от шока и не от вида хлынувшей крови, которая брызнула вверх в рукав красной перчаткой, заливая ему кисть. Он потерял сознание, когда увидел свою руку и понял, что с ней произошло на самом деле. Аккуратно, как лезвие топора, острая кромка двери отделила верхнюю фалангу среднего пальца, пройдя точно между костями сустава. Верхнюю фалангу среднего пальца — на левой руке. Кровавое пятно вздулось у него перед глазами, стало разбухать, заливая весь мир. Он услышал крики и топот бегущих ног. Красное сделалось черным. Макс очнулся в травматологическом отделении клиники. Он лежал на обитой войлоком кушетке под красным одеялом, поверх которого была брошена белая простыня, вся в пятнах крови. Гордон Фолкнер заканчивал накладывать на палец простую повязку. Он был так бледен, будто пострадавшим был он сам. «Ну как, как?» — спросил Макс, проведя по губам кончиком языка. Боль пронзила все тело медленно, как замерзшая молния, поднимаясь по нервам от пальца в мозг. Фолкнер вздрогнул. Сиделка, помогавшая ему, торопливо поставила поднос с бинтами и, забежав с другой стороны, осторожно уложила голову Макса обратно на подушке. — Лежи спокойно, — приказал Фолкнер. — Я еще не закончил. Макс лежал, покорно глядя прямо в потолок перед собой. Затянутый мутью страшной боли мозг работал ясно и четко. Верхнюю фалангу отрубил, да? — спросил он. — Да, к сожалению. Фолкнер завязал концы бинта и встал, отодвинув свой стол. Но рана, скорее всего, не будет тебя особенно беспокоить. Срез чистый, как от скальпеля. Есть, конечно, и ушибы, но не сильные. Ты не искал обрубок? Конечно, искал. Фолкнер подошел к раковине в углу и стал мыть руки. К сожалению, Макс, мы его не нашли. Наверное, он упал в канализационный люк. Иначе бы я сразу же пришил его на место, и он бы зажил. Так вот, значит, как. Да... Макс закрыл глаза и попробовал пошевелить левой рукой. «Что ты сказал?» — Фолкнер взял полотенце и стал энергично вытирать им руки. Макс хотел было ответить «Я ждал чего-нибудь в этом роде», но, подумав немного, понял, что особым смыслом эта фраза не отличается. Он решил промолчать. «Теперь я припоминаю. Кажется, я видел, как что-то упало в люк». «Да, кошмарный случай», — пробормотал Фолкнер. «Мне очень жаль, Макс, очень». «Чего?» — Макс попробовал открыть глаза, зрение было в полном порядке. В ушах гудели громкие удары сердца. «А где Диана?» Ждет в соседней комнате. С ней сиделка». Фолкнер замялся, потом заговорил снова, понизив голос. «Она ужасно расстроена, Макс. Она не думала, что так получится, уверяю тебя». «Да», — прошептал Макс, — «не знаю, не знаю. Ты не спрашивал у нее, из-за чего мы поссорились?» «Конечно, нет». Фолкнеру было явно не по себе. «Это ведь не моё дело». Она увидела меня на улице, когда я разговаривал с Лаурой, и тут же пришла к очень неприятным выводам. Фолкнер ничего не ответил, он стоял, уныло глядя себе под ноги. В одной из дверей постучали, и сиделка вышла на стук. Повернув голову на подушке, Макс успел заметить в приоткрытую дверь одного из рентгенотехников. В руках он держал несколько снимков большого формата. Посвящавшись с ним пару секунд, сиделка повернулась и сделала Фолкнеру знак, чтобы тот подошел. «Это снимки Смифершина?» — спросил Макс. «Помолчи, Макс», — бросил Фолкнер через плечо. «Тебе нельзя вставать. Полежи еще хотя бы полчасика». «Я спрашиваю, это снимки Смифершина?» — повторил Макс. Он отбросил одеяло в сторону и рывком поставил ноги на пол. «Я жду их с самого утра, черт побери!» «Извините, доктор Хэрроу, сказал техник, заглядывая в дверь. «В первую очередь нам пришлось сделать снимки мистера Фицпрайера. «Вот как! Черт бы побрал господина мясника Фицпрайера. Макс встал, он чувствовал себя нормально, только слегка кружилась голова. С взглядом он остановил встревоженную сиделку, которая бросилась было к нему. «Макс», — начал Фолкнер, — «я хочу на них взглянуть, а потом лягу, если тебе так хочется». Макс провел ладонью по лицу. «Давайте сюда». Фолкнер сердито вздохнул. «Не хотел бы я иметь тебя в качестве пациента каждый день, чёрт возьми», — с раздражением сказал он. «Ладно, Томас, давай их сюда. Я думал, после того, что случилось с доктором Хэрроу, снимки могут и подождать». «В том-то и дело, сэр». Техник выглядел почти сконфуженно. «Мне кажется, что они не могут ждать. Взгляните». Он передал Фолкнеру первый снимок, и тот поднес его к окну. Макс заглянул через плечо Фолкнера и нахмурился. Странное, размытое изображение едва походило на знакомые очертания черепа. «Но он же засвечен», — сердито сказал Макс. «Да, сэр». Томас подал следующий снимок. «И этот, и все остальные тоже. Я сейчас проверял оборудование, думал, там что-нибудь не так. С оборудованием все в порядке. Снимки мистера Фицпрайера получились очень четко. «Тогда в чем же дело?» — нетерпеливо переспросил Фолкнер. «Причина, может быть, только одна?» — ответил Томас. «Видите ли, нам пришлось с ним немного повозиться, прежде чем мы заставили его лежать спокойно. И некоторое время его голова находилась в контакте с пластинками». «Вот тогда, должно быть, они засветились. Ему ведь не вводили никаких изотопов. Нас об этом никто не предупреждал». У Макса внезапно возникло такое ощущение, будто у него земля уходит из-под ног. Он посмотрел на Фолкнера и, чтобы не упасть, схватился рукой за косяк двери. «Нет», — медленно сказал Фолкнер. «Нет, никаких изотопов ему не вводили, то есть вы хотите сказать, что он радиоактивен?» «Другого объяснения я не вижу», — кивнул Томас. «Но у него нет ни малейших признаков лучевой болезни», — вспылил Макс. «А для того, чтобы так засветить снимки, да он бы уже одной ногой в гробу был». «Ну, это не так уж серьезно, сэр», — возразил Томас. То есть я хочу сказать, что пока мы пытались заставить его лежать спокойно, его голова, наверное, минут пять находилась в контакте с первой пластинкой. И то пластинка засветилась не полностью, только изображение получилось размытым. Следующие снимки мы сделали гораздо быстрее, и они вышли довольно четкими. Остается только вот этот очаг в мозгу, да еще вот это светлое пятно. Он показал на снимок, который держал Фолкнер. Это же щитовидная железа, она видна на всех снимках. «Есть у нас счетчик Гейгера под рукой?» — быстро спросил Фолкнер, сунув снимки Томасу в руки. «Да, сэр, два. Несите их. Нет, подождите. Так мы наделаем паники. Поднимитесь в отделение «Б» и скажите сестре, что мы переводим Смифершина в отдельную палату». «У нас нет ни одной свободной комнаты», — сказал Макс. «Если понадобится, выбросим вон этого, как его Фицпрайера. На лбу Фолкнера выступила испарина. «Макс, ради бога, ляг на свое место, полежи. В таком состоянии ты будешь только путаться под ногами». «О, господи, кошмар какой-то!» И когда Макс не двинулся с места, он набросился на него. «А ну, марш на кушетку!» — рявкнул он. «Ты понимаешь, что это ЧП? Или ты будешь делать, что тебе говорят, или...» Макс повернулся и пошел обратно на кушетку. Здравый смысл подсказывал ему, что Фолкнер совершенно прав. Но после всех сегодняшних потрясений... Открытие Томаса так подействовало на него, что у него все поплыло перед глазами. Какой тут отдых, когда в голове все смешалось. «Макс», — это заговорил Фолкнер, стоя с Томасом уже на пороге, — «полежи здесь полчасика, пусть Диана отвезет тебя домой. Если она не захочет, вызови такси. Я тебя очень прошу, не выходи, завтра на работу. Твоя рана не такой уж пустяк». разве я не имею права узнать о Смифершине?» Макс услышал в своем голосе капризные нотки. «К черту, Смифершина!» — вспылил Фолкнер. «У нас в клинике лежит 900 человек, и они заботят меня гораздо больше, чем один какой-то замызганный бродяга». Дверь захлопнулась, Макс и сиделка остались вдвоем. Она хотела уложить его обратно на кушетку, но он обошелся и без ее помощи. Тогда она заботливо укрыла его одеялом. «Знаете, доктор хэрл доктор Фолкнер совершенно прав», — сказала она. «Да, я знаю, знаю». Макс сжал под одеялом правую руку в кулак. «Оставьте меня в покое, ладно? Хотите, я позову сюда вашу жену? Или пусть она подождет, пока вы сможете ехать? Мне все равно», — устало сказал Макс. Он чувствовал, что запутался в последних событиях, как муха в паутине. Теньта странных совпадений окружали его со всех сторон. В них трудно было разобраться. Он был слишком взбудоражен для этого, но теперь он чувствовал, что они складываются каким-то определенным образом. И последний ключ к разгадке он получил только что. Сиделка подошла к двери в другом конце палаты и открыла ее. Минуту спустя в комнату вошла Диана. Щеки у нее были мокрые от слез, глаза напухли и покраснели. Сначала она не могла выговорить ни слова. Рыдания душили ее. Потом взяла себя в руки. «Макс, я не думала, что так получится», — простонала она. В ответ он пробормотал что-то утешительное и попросил, чтобы ему дали полежать спокойно. Сиделка принесла для нее стул и поставила возле кушетки. Они долго молчали. Наступившую тишину нарушал только монотонный гул рабочего дня клиники. Наконец, когда положенные полчаса закончились и Максу нужно было уезжать, в комнату сошёл Томас и, немало напугав Диану, тщательно проверил одежду и руки Макса на радиоактивность. Когда она спросила его, зачем он это делает, он не стал ничего объяснять, кратко сославшись на обычные меры предосторожности. Глава седьмая. «Диана отвезла его домой». Глаза у нее уже высохли, только губы дрожали от ненависти к самой себе. Не говоря ни слова, она устроила его на кушетке поудобнее и вышла на кухню приготовить ему горячего сладкого чаю. Как только она вышла из комнаты, Макс встал с кушетки. Он не знал, как бы она отнеслась к тому, что он собирался сейчас сделать, но ему не хотелось изворачиваться и придумывать этому объяснение, что хотя бы ему самому оно и казалось безумием. Кость пальца, которую нашли у Смифершина, когда бродяга лежал на той же самой кушетке, Макс держал пару дней в кармане пиджака, показывал ее Фолкнеру в клинике, потом носил некоторое время с собой и, наконец, бросил в один из ящиков письменного стола. Это была обыкновенная, высохшая, серовато-белая кость. Она нисколько не помогла разгадать тайну появления Смифершина. Он нашел ее довольно быстро, достал из ящика и, держа на вытянутой ладони перед собой, стал рассматривать. В памяти с ужасающей отчетливостью возникла сцена из регулярно повторяющегося кошмара. Точно так, тот, который стоял на коленях, смотрел на та же самая кость глупости. Зажав крохотную находку в кулаке, Макс вернулся на кушетку. Он полулежал на целом ворохе подушек, чувствуя, как царапают кожу холодные коготки пота. У него возникло то же ощущение, какое он испытал недавно в клинике, только сильнее. Показалось, будто он находится во власти враждебной и неведомой силы, сплетающей вокруг него свою безжалостную сеть. Он долго смотрел на кость, потом, помимо собственной воли, его пальцы двигались сами по себе, Он повертел ее в раненой руке и осторожно, так чтобы не задеть живую рану, приложил кость к верхней фаланге среднего пальца на правой. «Убери мясо, и обе кости, одна живая, другая мертвая, окажутся похожими, как две капли воды. Пара». «Откуда эти кошмарные совпадения? Почему они опутывают его с разных сторон? Иначе их не назовешь. Именно совпадение, игра случая, ничего больше». Но в глубине души он не мог себя заставить поверить в это. Суеверный ужас застыл, заворочился в темном закутке его сознания. Потом на пороге появилась Диана, он торопливо сунул кость в карман и встретил жену неискренней и виноватой улыбкой. Со дня смерти Джимми он никогда еще не чувствовал себя так плохо. Весь вечер Диана ходила по дому на цыпочках, отчего он становился похожим на морг, а Макс лежал на кушетке, невидящими глазами, смотря перед собой. В его мозгу в хаосе беспорядочных мыслей царил ужас. Напрасно он успокаивал себя, твердил, что это нервы, что он сам довел себя до такого состояния под влиянием неожиданного появления смифершина который попал сюда, в его дом, все по той же случайности и что впоследствии его мозг выработал целый ряд аналогичных ассоциаций, вершиной которых стала эта нелепая реакция подсознания на отрубленный палец. Ему не удалось убедить себя. Когда он лег спать, рано, потому что лежать на кушетке, заставляя себя заснуть, оказалось делом более изнуряющим, чем отработать целый день в клинике, ему снова приснился тот же сон. На этот раз все выглядело гораздо четче, чем когда-либо раньше. Ему даже показалось, что он сам находится внутри убогого строения с бревенчатой крышей, задыхаясь от едкого дыма и дрожа от холода, потому что спёртый воздух нисколько не защищал от жестокой стужи за стеной. Все шло как обычно. Тот на коленях склонился над маленькой костью, которую держал в ладонях, а стоящие рядом с надеждой и страхом ждали чего-то. Но чего? Успеха в каком-то предприятии? Но Макс никак не мог понять, в каком. Его сознание раздвоилось, он знал, что в одно и то же время находится здесь, в зловонном холоде развалин, и там дома, лежит на боку в своей постели, и в правой руке, которую он сунул под подушку, снова крепко зажата кость. Он не знал, что заставило его положить кость под подушку. Но когда перебрал в уме всевозможные объяснения, ему стало страшно. И, наконец, там, во сне, у него, как всегда, сместилась точка наблюдения, и оказалось, что он смотрит в лицо, стоящему на коленях, прямо с его ладоней. Вот тогда он громко закричал и проснулся. — Макс, Макс! — стонала над ним Диана, пытаясь его разбудить. — Господи, что с тобой? Почему ты так кричишь? Сквозь туман боли и страха в мозгу ясно вспыхнула мысль — надо солгать. Он глотнул пересохшим от беспричинного страха ртом. «Я потревожил рану. Должно быть, повернулся во сне и лег на левую руку. Прости, я попробую спать на спине». «Ох, Макс!» Диана прижалась к нему всем телом, ее волосы щекотали ему лицо. «Я, наверное, совсем с ума спятила, что наделала такой ужас. И все только потому, что у меня было плохое настроение. Знаешь, утром в городе я так ужасно себя чувствовала». И мне, наверное, захотелось сорвать всю свою злость на ком-нибудь и потом. Ну, надо же так было. Он обнял ее здоровой рукой, погладил по голове. Ты ни при чем, дорогая, просто так вышло. Нет, при чем, при чем? Она спрятала лицо у него на груди и заплакала. Он успокаивал Диану, а сам смотрел поверх ее головы на противоположную стену спальни. Да, пожалуй, он правильно сделал, что солгал, не сказал ей, почему кричал во сне. Мог ли он рассказать ей всю правду, что впервые, с тех пор, как его стали мучить кошмары, он узнал человека, стоявшего на коленях. Это был Смифершан. В голове у него начал понемногу складываться план на следующий день. Пора покончить с этими глупостями раз и навсегда. «А если ничего не получится?» Он вздрогнул, о такой возможности думать не хотелось. Утром он позволил Диане подать завтрак ему в постель и нехотя поковырял вилкой. Но он и слушать не захотел, когда она стала его уговаривать никуда не ходить целый день. Он встал, оделся и спустился к телефону в прихожую. Покалеченный палец совершенно закоченел и перестал сгибаться. Он с трудом удерживал трубку левой рукой. Но прежней жгучей боли уже не было, осталась только тупая ноющая пульсация. Вскоре он сам сможет сменить повязку. Заставив себя не думать о боли, Макс сосредоточил все внимание на телефоне. Сначала он позвонил в клинику и попросил доктора Фолкнера. Телефонистка нерешительно помолчала, потом, наконец, спросила. «Это доктор Хэроу?» «Да». «Доктор, у меня для вас записка от профессора Лэнша. Одну минуточку». «Да, вот она. Я буду читать так, как здесь написано». «Макс, черт подери, сидите дома, пока не оправитесь от шока. Я распорядился, чтобы вас не пускали в клинику и не соединяли ни с Фолкнером, ни с кем другим. Завтра я приеду готовить Фитспрайера к операции. Если хотите, можете явиться тоже. Я вас посмотрю. Искренне сочувствую вашему несчастью». Он услышал, как телефонистка складывает записку. «Кстати, доктор, мы все тоже. Мы вам очень-очень сочувствуем». Макс раздраженно хмыкнул. «Я совершенно здоров», — сказал он. «Можно подумать, мне голову отрубило, а не фалангу пальца. Как Смифершин, что выяснили насчет его радиоактивности?» «Извините, доктор, мне приказано ничего вам не говорить». Диана прошла мимо на кухню с подносом, на котором стояли остатки его завтрака, и посмотрела на него печальными широко открытыми глазами. Черт, сказал он и швырнул трубку на рычаг. Но тут же схватил ее опять, потому что телефон тотчас же зазвонил. «Хэрол слушает!» «О, это Лаура Денвилл. Я звонила вам в клинику, но мне сказали, что вы сегодня дома». «Кто это?» — отозвалась с кухни Диана, перестав на мгновение мыть посуду. Макс не удержался от искушения. Вместо ответа он нарочито громким голосом сказал в трубку. «Говорите осторожнее, жена думает, что вы моя любовница». Он ясно услышал, как Диана громко всхлипнула на кухне. «Что она думает? Очень жаль, если она меня сейчас не слышит. Передайте ей, что одного вида мужчины и кровати одновременно еще недостаточно, чтобы сделать меня его любовницей. Особенно, когда кое-кто, кажется, пытается меня дурачить». «Я не собираюсь вас дурачить», — резко сказал Макс. «О, не вы, не вы, этот тип Смифершин». «Помните, я говорила, что покажу наши записи более следующему человеку?» «Да». У Макса вдруг бешено заколотилось сердце, правой рукой он нащупал в кармане сигареты и вытряхнул одну на телефонный столик. «Так вот, я была вчера у доктора Ислера. Вам, может быть, знакомо это имя, он автор многих популярных книг о языке. Ислер — один из наиболее признанных в мире авторитетов». «Что он сказал?» что ваш таинственный бродяга, скорее всего, какой-нибудь спятивший филолог или что-то в этом роде. Мой первоначальный вывод оказался совершенно верным. То, что записано на пленках, полностью соответствует результатам применения известных законов фонетического развития к английскому языку в условиях неиндустриального общества. Но имейте в виду, чтобы утверждать это наверняка, мне придется свести Ислера со Смифершиным с глазу на глаз. Впрочем, другого объяснения все равно не видно. «Вы хотите сказать...» Макс задумался и сделал затяжку. «Вы хотите сказать, что он, специалист по языку, сошел с ума, вероятно, во время исследования возможных путей развития английского языка? и теперь отказывается говорить на английском, который отлично знает и признает только свой гипотетический будущий английский?» «В общих чертах, да». Диана вышла из кухни и стала в прихожей, глядя на него пустыми, ничего не выражающими глазами. Он покосился на нее и затянулся еще раз. «Ясно. Но не мог же такой талантливый ученый пропасть без следа? Не было слышно в последнее время об исчезновении какого-нибудь известного филолога?» «Я спрашивала у Ислера. он ничего не знает». «А он сможет сам приехать к нам и посмотреть Мифершина? «Нет, он улетает завтра в Рим на какой-то конгресс и вернется в лучшем случае недели через две». «Черт». «Ну, все равно спасибо вам большое, что дали мне знать». «Не за что. И не обижайтесь, что я тогда открысилась на вас. Это действительно очень интересно. Я, пожалуй, хотел бы выяснить, до какой степени разработан псевдоязык Смифершина. Хотя, судя по пробелам в его словаре, он до болезни недалеко успел продвинуться». «Да, Еще одно», — сказал Макс, которого вдруг осенило. «Скажите, а нет ли у вас знакомых среди археологов?» «Есть. А что?» «Мне нужно установить одну дату радиоуглеродным методом». «Вы понимаете, Надель, что это не значит просто поместить предмет в какую-то машину и снять со шкалы показания?» «Разумеется». «Ну, тогда кто бы мог это устроить?» М -м, «Знаю, зайдите в колледж Виктория к доктору Джерри Андерсону. Мы с ним встречались несколько раз, он очень славный человек. Почти все время копается в Скандинавии в своих торфяниках, но сейчас, как я думаю, он в Лондоне». Отлично, благодарю вас, сказал Макс и положил трубку. Он увидел, что Диана все так же пристально смотрит на него, и в нем внезапно вспыхнуло раздражение. Это была моя подружка, та самая, сказал он. Довольно? Я заслужила это. Тихим голосом сказала Диана. Я только хотела предупредить, что тебе придется побыть немного одному. Я иду в магазин. Не беспокойся сказал Макс и повернулся к вешалке, чтобы взять пальто. Сегодня на улице было холоднее, чем вчера. «Мне нужно встретиться в колледже Виктория с одним человеком. До вечера я вряд ли вернусь». «Макс, ну что ты?» «Что я? Мне ведь не ногу отрубило, черт возьми!» Он неуклюже натянул пальто, мешала раненая рука. Раздражение его улеглось настолько, что, уходя, он даже поцеловал ее в щеку. Она не ответила и когда дверь за ним закрылась, она долго еще стояла, не двигаясь с места. Глава восьмая. «Надеюсь, вы понимаете, что это не значит просто нажать кнопку и снять со шкалы показания», — сказал Андерсон и криво усмехнулся. «Наверное, то же самое он когда-нибудь говорил и Лауре», — подумал Макс, поэтому она и повторила сегодня эту фразу почти дословно. У Андерсона был свежий цвет лица, большие голубые глаза, светлые вьющиеся волосы. Ему должно быть было уже за 30, но выглядел он моложе. Макс сразу проникся к нему симпатией. «Я знаю, что это очень сложно», — сказал он, нащупывая в кармане кость. «И, наверное, очень дорого. Но я готов заплатить, сколько потребуется. Мне нужно определить возраст вот этого». Он передал кость Андерсону, Тот рассматривал ее некоторое время. Человеческая? спросил он наконец. Макс кивнул. Откуда она? Ее нашли у одного из моих пациентов. Нам необходимо установить его личность, и эта кость наша единственная зацепка, объяснил Макс. Ему вдруг пришло в голову, что это не совсем так. Надо заполучить еще и нож, подумал он. Понятно, но я должен предупредить вас вот о чем. Предметы очень древнего или совсем недавнего происхождения поддаются датировке с большим трудом. Но я полагаю, у вас есть особые причины считать эту кость не совсем обычной». Он внимательно посмотрел на Макса. «Не исключено, что наш пациент — филолог», — сказал Макс. «В таком случае эта кость может оказаться археологической находкой, которую он подобрал где-нибудь на раскопках. Иначе трудно объяснить, откуда она у него». «Вполне возможно», — кивнул Андерсон и встал. «Во всяком случае, я могу сказать вам сразу, стоит ли пробовать вообще. Вы, наверное, знаете, что углерод-14, выпадающий в процессе ядерных испытаний, сводит на нет метод радиоуглеродной датировки, который состоит в измерении уровня распада природного углерода-14. Если объект заражен, приборы дают ложные показания, его возраст оказывается незначительным. Подождите немного, я проверю ее уровень. Может, даже и не стоит пробовать?» Он вышел в одну из дверей, ведущих в углу здания, и закрыл ее за собой. Макс услышал неясные голоса, бессвязные отрывки разговора. Он откинулся в кресле и осмотрелся. Рука болела, не переставая. Комната была маленькая, но уютная, со светлыми стенами, сплошь заставленными полками, на которых стояли книги и археологические сувениры. На столе в углу он увидел целую кипу оттисков из какого-то научного журнала. Видимо, Андерсон раскладывал их по конвертам, собираясь куда-то отправлять. Собственно говоря, что он, Макс здесь делает? История, которую он так легко сочинил для Андерсона, не в силах ничего объяснить ему самому. Не исключено, что он идет по ложному, идиотски ложному следу. В конце концов, он и сам не мог бы толком объяснить, что это за след». Дверь открылась, и вошел Андерсон, лицо его было нахмурено. «Давно вы носите эту кость с собой?» — спросил он. «Только сегодня с утра, а что?» «Да то, что она заражена». Андерсон упал в кресло. «О датировке не может быть и речи. Даже не знаю, где она побывала, но излучает так сильно, будто ее только что вынесли из зоны ядерных испытаний или чего-нибудь в этом роде». Он провел рукой по лицу. «Не знаю, насколько она опасна, но я бы на вашем месте постерёгся. И, конечно, вы ведь врач, да? Значит, вам известно, чем вы рискуете?» Макс задумчиво кивнул. «Понятно. А что вы с ней сделали?» «Оставил её там, в конверте из свинцовой фольги. Если хотите забрать, возьмите вместе с конвертом. Но я думаю, будет безопаснее и для вас, и для окружающих, если вы позволите мне запрятать её куда-нибудь подальше и поглубже». «Я хотел бы забрать. Она может оказаться важной для нас». «Вам виднее», — пожал плечами Андерсон и повернулся отдать распоряжение кому-то в соседней комнате. Выйдя от Андерсона, он в глубокой задумчивости пошёл наугад вдоль по улице. Его не удивило, что кость оказалась радиоактивной. Этого следовало ожидать, раз был заражен сам Смифершин. Но решительный отказ Андерсона определить ее возраст раздосадовал Макса. Он мог бы и сам сообразить, что такой исход наиболее вероятен, но упустил его из виду. Раздосадовал? Он спохватился, поняв, что покривил душой, и чтобы не лгать самому себе, добавил «да», но и обрадовал тоже, ибо какой бы ни была истина, к которой он стремился, он был уверен в одном. Он боится ее. Он почувствовал необходимость разобраться в этой путанице ему самому лишь наполовину понятных мыслей. Увидев, что проходит мимо какого-то кафе, Макс зашел, заказал чашку кофе, и пока кофе остывал перед ним на столе, попробовал перечислить на бумажной салфетке все факты, сливавшиеся в то неуловимое нечто, которое он чувствовал, сплетается вокруг него. Ночью, неизвестно откуда, является бродяга. У него гетерохилия. Он попадает к почти единственному в Лондоне врачу, который может поставить правильный диагноз и спасти ему жизнь. Во сне, еще до прихода бродяги, появляется кость человеческого пальца. У бродяги в руке тоже кость человеческого пальца. Человек, которому снятся эти кошмары, теряет тот же палец на той же руке. Гетерохилию считают следствием радиоактивного облучения развивающегося эмбриона. Когда этот человек находился в утробе матери, плотность радиоактивного излучения на поверхности Земли не превышала естественного уровня. В 20-е годы никаких радиоактивных осадков не было. Больному гетерохилеи противопоказаны все жиры. Употребление их в пищу равнозначно самоубийству. Кто-то должен был знать об этом. Он помог бедняге дожить до неправдоподобного возраста. Он заражен радиацией. После целой недели пребывания в больнице он засвечивает рентгеновские пластинки. Заражение радиоактивной пыли тут ни при чем. Радиоактивен весь организм. Кости, мышцы, внутренние органы. Щитовидная железа на снимке ярко-белая, радиоактивный йод. Мозг сияет, похоже, радиоактивный фосфор. Кости тоже радиоактивный стронций. Но он живет, разговаривает. И, по мнению специалистов, разговаривает на языке, в который через несколько веков в условиях неиндустриального общества мог бы превратиться современный английский язык. Лицо бродяги — это лицо человека, который там во сне держит маленькую кость. Он задумался, стоит ли заносить в список и этот факт. Он легко мог оказаться результатом обычной накладки образов в подсознании. Но что-то подталкивало его изнутри и говорило, что это не так. Потом он выпрямился, перечитал написанное и понял, что ни на шаг не продвинулся вперед. Если бы он мог довериться кому-нибудь, лучше всего Диане. Но она так болезненно переживала смерть Джимми, что он ни за что не отважился бы рассказать ей еще и о том, что происходит с ним. Гордону Фолкнеру, профу... Нет, этих уравновешенных, воспитанных на строгой научной логике людей, не заставишь поверить в твои дикие предположения. Да и что он может им сказать, в конце концов? Что бродяга необычен и что необычность эта таит в себе нечто очень важное? Взятые в отдельности перечисленные им факты не говорят ни о чем. Все вместе они очень много говорят самому Максу. Любой другой человек, скорее всего, не заметит между ними никакой связи. Лаура, кажется, говорила, что Смифершин, сошедший с ума филолог. Тогда не будет ли его настоящей фамилией Смитсон? Макс вспомнил, как это имя пришло ему в голову само собой. Он уже забыл, говорил ли об этом Лауре, Будь у него голова посвежее, он мог бы спросить у нее утром по телефону, а теперь, когда с ним можно связаться только через Фолкнера, который сегодня и разговаривать с ним не захочет, ему осталось только строить предположение. Он с раздражением отпихнул в сторону свой список и взялся за кофе. Кофе уже совсем остыл, сверху образовалась тонкая кожица. Он машинально хотел уже было убрать ее тыльной стороной ложки, как вдруг его ослепила новая мысль. Кожица, шкура — именно так Лаура вывела этимологию слова «киура», которым Смифершин называл «одеяло». Хорошо, как изменялось это слово, понять можно. Но как мог весь мир измениться до такой степени, что единственным названием для предмета, которым укрываются, осталась группа звуков, обозначающих шкуру животного? «Господи, как же далеко в прошлом осталась та эпоха в развитии техники практически для всех людей на Земле? Как далеко в прошлом осталось то время, когда человечество не знало, что такое ткань?» Или... Макс оцепенел от ужаса. Он услышал, как чайная ложечка, которую он все еще держал в нескольких миллиметрах от чашки, отозвалась металлическим дребезгом в такт, охватившему его ознобу. Или как далеко... В будущем. Впоследствии он не понимал, куда идет, ослепленный и оглушенный смертельным ужасом. всё его существо было приковано к бесконечной перспективе разрушения, которая открылась перед ним. Он мысленно видел мир Смифершина. Не этот уютный зеленый островок, украшенный шитьем цветущих многолюдных городов, не этих сытых, согретых, красиво одетых людей. Он видел, Остров, превращенный в громадную обугленную пустошь, где зелень чахла на ветвях, и животные производили на свет уродливое потомство. Сходится, все сходится, бомбы сметут с лица земли города. Но это еще не все. Сухим летом они зажгут огромные в сотни квадратных миль костры и до самых осенних дождей будут полыхать фермы, поля и леса и весна не придёт оживить эту мертвую кучу пепла. Исчезнут овцы, и не будет шерсти, выгорит лён, и не будет тканей, разрушатся заводы, и не будет нейлона. Затонет флот, и неоткуда будет взять хлопок. Вот почему у Смифершина нет слов, обозначающих тканную одежду. Он одевал себя первобытным способом, сдирая шкуры из животных. Ничего удивительного, что его лицо покрыто шрамами. Ничего удивительного, что он сумел убить обычную полицейскую овчарку. Ему, должно быть, приходилось иметь дело с животными намного страшнее. Скорее всего, Смифершин родился много веков спустя самой катастрофы. Иначе он знал хотя бы, что такое ткань. И тот факт, что он ее никогда не видел, говорил о многом. Человечество, должно быть, проигрывает последнюю битву. Никаких надежд на возрождение не осталось, ибо в своих стремлениях оно уже не поднимется выше желания просто выжить. Но как? То, что они не разводят овец на шерсть, конечно, совсем не означает, что сельское хозяйство исчезло полностью. Однако это свидетельствует о крайнем истощении почвы, о мизерных урожаях прокаженные, прокаженные проклятием в третьем, четвертом поколении, пропитанные смертью насквозь, как Смифершин. Когда линии наследственности, встречаясь, сталкивались, появлялись рецессивные мутации в пшенице, во все, в коровах и свиньях и неизбежно в человеке. Тот факт, что Смифершин выжил, означает, что методы борьбы с гетерохилией остались в памяти человечества, даже когда ушли в небытие способы изготовления тканей. Для этого гетерохилия должна была стать одним из самых распространенных заболеваний. Волна ужаса захлестнула Макса с головой. Забыв обо всём, эти люди еще будут помнить, что свой крест несут они по вине предков, уничтоживших уютный богатый мир и обрекших своих внуков на жизнь в аду. Не это ли ненависть раздула последнюю искру их воли, превратив ее во всепожирающее пламя, способное прожечь все, даже барьер времени? Наверное, да. Другого объяснения он не видел. И тогда некоторые из них стали искать способы сообщить предкам о содеянном ими. И нашли их. Возможно, это умение появилось у них в результате какого-то генетического сдвига. Возможно, оно всегда было заложено в человеке и требовался лишь такой могучий стимул, чтобы пробудить его. Он мысленно видел людей, как их назвать, шаманы, жрецы, концентрирующих ненависть, как электрическая дуга на предметах, дошедших из счастливого прошлого, останках людей, инструментах, оружии, костях, таких, как кость его пальца. Так вот, что это такое, этот маленький осколок другого мира, который обрасти он мясом, стал бы точной копией пальца, недостающего на его покалеченной руке. Это кость его, она вернулась к нему. Какой-то сдвиг в психике. Он понимал, что его термины неудачны, но до изящных ли формулировок сейчас, когда времени и так в обрез? Возможно, вызванный еще свежей в памяти смертью Джимми, убитого той же болезнью, пробил барьер, отделявший Смифершина от объекта его ненависти. Какой толщины барьер? Десять поколений, двадцать… Не имеет значения. Макс попытался представить себе, каково было Смифершину оказаться совершенно голым в чужом для него мире, где шумят города и миллионы людей, заняты таинственной деятельностью… Где никто не может его понять, где единственной связью с привычным миром осталась маленькая косточка, судорожно сжатая в кулаке. Та самая нить нематериальной причинности, соединившая во сне мозг Макса с кошмарным миром будущего. Слепо влекшая с Мифершина к хозяину отрубленного пальца, и уже по пути он обзавелся рваным плащом и сапогами, подобранными на какой-то свалке, и нашел нож с надломанным острием. Что бы он сделал, если бы не отравился по дороге рыбой с чипсами? Убил бы? Лучше бы убил, — безмолвно кричало все в душе Макса. Легче умереть, чем оставаться один на один с ужасом вдруг открывшейся перед ним правды. Глава девятая «Проф, проф, постойте!» Лэндж остановился в просторном коридоре клиники и оглянулся. У него челюсть отвисла от неожиданности, когда он увидел бегущего к нему растрёпанного человека, преследуемого санитаром и испуганными взглядами персонала и амбулаторных больных. «Боже мой, Макс!» — воскликнул он. «Что вы с собой сделали? На вас лица нет?» «Проф, мне необходимо с вами поговорить». Макс судорожно вцепился в руку профессора. Его глаза светились жутким, нечеловеческим блеском. Повязка на левой руке почернела от грязи, ее концы развязались и были завязаны снова кое-как. Щеки заросли жесткой щетиной, лоб перемазан в саже, костюм измят и туфли покрыты пылью. «Ну, конечно, Макс, конечно!» — согласился встревоженный Лэндж. Резким кивком головы он отослал санитара, нерешительно топтавшегося за спиной Макса. Тот подчинился с явной неохотой. Пойдемте ко мне в кабинет, сказал Лэнч, взяв Макса под руку. Садитесь, вы едва на ногах стоите. Так что же все-таки с вами произошло? Он закрыл дверь и подошел к столу. Макс, неуклюже как плохо набитая кукла, плюхнулся в кресло напротив. Я всю ночь шатался по городу, сказал он и сделал неопределенный жест рукой, как будто отмахиваясь от чего-то. Но дело не в этом. «Слава богу, наконец-то я могу с вами поговорить. Мне пришлось устроить внизу настоящий скандал, прежде чем эти кретины соизволили меня вообще сюда впустить». Сложив руки на груди, обеспокоенный Лэнш оперся локтями на стол и наклонился вперед. «Что вам сейчас действительно нужно, Макс, так это...» — начал он. «Мне сейчас нужно, чтобы меня кто-нибудь выслушал», — оборвал его Макс. «И ничего больше, ясно?» «Я...» «Ради бога, замолчите и выслушайте меня», — взорвался Макс. «Поймите, я с ума сойду, если не поговорю сейчас с кем-нибудь». «Ну, хорошо», — немного помолчав, согласился Лэнш. «Только предупреждаю, во-первых, у меня очень мало времени, не больше десяти минут. Потом я должен идти давать наркоз Фитцпрайеру. И, во-вторых...» «Я выслушаю вас только при том условии, если вы пообещаете, что после разговора со мной выполните все мои требования, а именно смените повязку, примите успокоительное, отправитесь домой и в постель, по крайней мере, до утра. Вы меня поняли, иначе прикажу уложить вас в постель здесь». Властные нотки в его голосе заставили Макса прийти в себя. Он хмуро кивнул головой. Лэндж, казалось, остался доволен. «Ну, так что у вас там стряслось, Макс?» Макс провел языком по сухим губам. Он был оглушен, очутившись в знакомой атмосфере клиники после кошмарной ночи, после бессонных часов, проведенных в темноте, которые показались ему вечностью. Он чувствовал, как тает его вера в реальность и значительность собственного открытия. Еще несколько минут назад он был уверен, что сумеет убедить любого в важности того, что хочет сообщить. Сейчас же сидящий напротив невозмутимо спокойный Лэнш казался ему настоящим монстром недоверия и скептицизма. Наконец он сказал. «Я знаю, кто такой Смифершин. Я знаю, откуда он и почему оказался здесь». «И эта информация довела вас до такого состояния?» Слегка усмехнувшись, сказал Лэнш. «Это должно быть что-то очень страшное». «Продолжайте», — ободряюще добавил он. С горечью в голосе Макс начал свой рассказ. По мере того, как он говорил, с лица Лэнши постепенно исчезала его обычная профессиональная маска — выражение вежливого любопытства. Он был явно обескуражен и испуган. Макс следил за ним и с отчаянием видел, что не производит нужного впечатления. «Оно и понятно». Разве можно поверить, чтобы человек из плоти и крови находился здесь и был в то же время беглецом из будущего, где весь мир заражен радиацией? Ведь другого объяснения нет. Он замолчал. Он сказал еще не все, что хотел, но рассказывать дальше не было смысла. Опустошенный молча сидел и ждал, что скажет Лэндж. Наконец, профессор шевельнулся в кресле, глядя на свои руки, лежащие на столе, он сказал. «Макс, ваша гипотеза очень остроумна, но, боюсь, это все, что можно о ней сказать. Почему вы раньше молчали о кошмарах, которые стали мучить вас после смерти сына? Не рассказывали мне или кому-нибудь еще? Вам не пришлось бы изводить себя, изобретая этот, как бы его назвать, персональный миф, что ли?» «Ясно», — сказал Макс, глядя себе под ноги, крепко прижатый одна к другой. «Вы думаете, это...» Макс резко прервал его Лэндж. «Я ни за что не стал бы говорить с вами так откровенно. Но, слушая вас, я заметил нотки сомнения в вашем голосе, так ведь? Вам нужно, чтобы вас не просто выслушали, вам нужно, чтобы кто-нибудь поддержал вас и сказал, «Да, это так, должно быть, вы правы». «И знаете почему?» потому что ваша гипотеза страдает одним недостатком. Вы можете объяснить, каким образом удалось Смифершину явиться из будущего и оказаться здесь, только прибегнув к одной лишь маловразумительной, пустопорожней фразеологии?» Макс почувствовал, что краснеет. «Я вижу, что моя догадка верна, и вы знаете об этом», — сказал Лэнш. «Я сразу подумал, что вы слишком умны для того, чтобы поверить до конца в свое предположение. И я очень рад, что оказался прав». Один из телефонов на столе басовито загудел. Лэнш дотронулся до выключателя и сказал. "Лэнш, слушаю». «Профессор, мистер Кидвелли уже здесь. Он хотел бы вместе с вами осмотреть мистера Фитцпраера перед операцией». «Передайте, что я буду через пару минут», — сказал Лэнш и щелкнул выключателем. И последнее, что я хотел бы вам сказать, Макс, никто не отрицает, что этот Смифершин — явление из ряда вон выходящее. Его странный язык, необычайная невосприимчивость к радиации, которой заражен весь его организм и так далее. Целая серия потрясений, которые вам пришлось пережить в последнее время, побудила вас построить эту изящную и аккуратную систему объяснений. И никто не посмеет вас упрекнуть за то, что вы пытались это сделать. Но беда в том, что жизнь никогда не была ни изящной, ни аккуратной, нельзя пробелы в решении той или иной проблемы восполнить несуществующими в природе законами. Со временем мы будем знать о Смифершине всю правду. Например, мисс Денвилл, знакомая Гордона, обещала денька через два еще раз зайти и попробовать поговорить с ним. Мы устроим для него психологические тесты и так далее. Можете не сомневаться. Он нас очень интересует, и мы приложим все усилия, чтобы узнать о нем побольше. Хотя бы только из-за его гетерохилии. Но прошу вас, Макс, подумайте о том, что я вам сказал. А сейчас сделайте, как и обещали. Примите успокаивающее, смените повязку, отправляйтесь домой и ложитесь спать. Спокойная рассудительность Лэнша вдруг вызвала у Макса приступ дикой ярости. Он вскочил и шагнул к столу. «А тем временем вы», — со злобой сказал он, — «а тем временем вы, как последняя проститутка, пойдете продавать свой талант одному из этих ублюдков, которые спят и видят сожженные дотла города» которые готовы весь мир стереть в порошок и сделать моих детей еще до рождения хромыми, глухими, слепыми коллегами из-за своей дурацкой, себялюбивой идиотской спеси». Произнося эту последнюю фразу, он наклонился над столом так низко, что его лицо почти касалось лица Ленджа, а слова вырывались изо рта с такой силой, что капли слюны забрызгали стекла профессорских очков. Наступила тишина. Наконец, Макс, ужаснувшись собственной выходки, отшатнулся от стола, дрожа всем телом. Лэнч даже не пошевельнулся, чтобы вытереть очки. «Гордон рассказал мне о вашем первом припадке, Макс», — сказал он. «То, что вы мне говорили, непростительно. Однако я готов пойти вам навстречу. Будем считать...» что вы еще не пришли в себя после смерти вашего мальчика, что возможная причина его смерти заставила вас потерять над собой контроль. Я вызову сиделку, она проводит вас к Гордону. Думаю, чем меньше людей увидят вас в таком состоянии, тем будет лучше». Макс не мог выговорить ни слова. Он тяжело опустился в кресло, Бессознательным движением сунул руку в карман пиджака и нащупал тяжелый конверт из мягкой свинцовой фольги, в котором он знал или только думал, нет, знал, лежала кость его собственного пальца, вернувшаяся к нему из страны вечного ужаса. Он слышал, что Лэнш говорит что-то по телефону, но даже не пытался понять, что. Он послушно выполнял все, что от него хотели. Шел куда говорили, подставлял руку для перевязки, глотал успокаивающее, но мысли его были заняты совсем другим. Настоящая битва кипела в его мозгу, смертельная битва между привычным, рациональным, тем, что говорил Лэндж, и его собственным необъяснимым чувством уверенности, что он знает правду. Слишком поздно ему пришло в голову, что следовало ответить Лэншу, назвавшему его рассказ «мифом». Что «миф», даже если он не содержит ни одного поддающегося проверке факта, выражает истину по-своему, общим смыслом всего повествования. Он посмотрел на обрубок пальца на левой руке, и со жгучей ненавистью подумал о Лэнше, который сейчас в эту минуту стоял у операционного стола, контролируя работу наркозной машины, пока Кид Уэлли ловко удалял ногу Фицпрайеру. Фитцпраер был знаменитостью, а его госпитализации объявляли газеты, радио и телевидение, то и дело запрашивали бюллетени о состоянии его здоровья, личные послания от премьера и коллег по кабинету желали ему скорейшего выздоровления. Ему, готовому ампутировать сотни миллионов рук, ног, голов. Министр обороны. Господи, мясник, головорез, здесь, в стерильной чистоте клиники, к его услугам профессор, действительный член Королевской коллегии хирургов и целый отряд тщательнейшим образом отобранных медсестер. А там, в грязи, невежестве его жертвы. Больные, голодные, дрожащие от холода и страха. Если б только не Макс Хэру, а Фитц Прайер мог увидеть все последствия. Его правая рука судорожно сжалась в кармане пиджака, он глубоко вдохнул в себя воздух, на его лице готова была появиться улыбка мрачного удовлетворения. Но он подавил ее и заставил себя вернуться из далекой угрюмой дали и сосредоточить все внимание на том, что его окружало в данный момент. Сиделка, которая привела его сюда, стояла в противоположном углу комнаты. Фолкнер говорил ей что-то в полголоса, Макс откашлялся, и они, как по команде, повернули головы к нему. «Гордон, я... мне уже намного лучше», — сказал Макс, тщательно подбирая слова. «Я успокоился. Я, наверное, наделал тут хлопот, да?» Фолкнер подошел к нему, на лице у него было написано глубокое облегчение. «Вот это уже больше похоже на Макса Хэру», — радостно сказал он. «Знаешь, ты был немножко не в себе. Я, я, наверное, излишне поддался влиянию обстоятельств». Макс провел рукой по лицу, его сердце было готово выскочить из груди. И наговорил профу много гадостей, за которые должен извиниться. «Он еще долго будет в операционной?» «Постой, постой, Макс», — сказал Фолкнер. «Сначала ты поедешь домой, ляжешь в постель, выспишься как следует, а уж потом можешь делать все, что тебе угодно. Собственно, я как раз собирался договориться насчет неотложной для тебя. Звонила Диана, она волнуется, за тебя ужасно, и я сказал, что ты жив-здоров и через час будешь дома». Хитрая искусная ложь вырвалась у Макса сама собой. «Гордон, если я вернусь домой в таком состоянии, будет только хуже. Мне бы надо помыться. Может, раздобудешь где-нибудь бритву, а? Хочу побриться и привести себя в более-менее божеский вид, а то я сейчас, наверное, наверное, похож на Смифершина». Помолчав немного, Фолкнер нерешительно хохотнул. Он похлопал Макса по плечу. «Ладно, твоя взяла», — сказал он. «Умывайся, брейся, а я вместо неотложной вызову тебе такси». «В самом деле, не стоит лишний раз пугать Диану. Няня, попробуйте разыскать где-нибудь бритву для доктора Хэру, хорошо?» Сиделка кивнула и вышла. я все всё-таки хочу извиниться перед профом», — продолжал Макс. «Мне бы только поговорить с ним минутку, когда он выйдет из операционной, и все. Обычная ампутация наверняка не займет у него много времени». Фолкнер взглянул на часы. «Наверное, это мысль...» «Я так понимаю, что твоя выходка его очень расстроила?» — пробормотал он. «Они закончат минут через двадцать, самое большее — через полчаса». «Ну, тогда я подожду его возле операционной», — сказал Макс и встал, чтобы потом, не теряя времени, сразу же поехать домой. Он криво улыбнулся. «Мне ведь и в самом деле нужно отдохнуть, правда?» Глава десятая Над запертой дверью операционной ярко светилась надпись «Тихо, не входить, идет операция». Макс ждал в коридоре. Он был взвинчен до предела. Его напряжение было так велико, что он с трудом удерживал себя на одном месте. С не меньшим трудом сдерживал он лукавую улыбку, которая то и дело растягивала его губы. Он был восхищен собственной изобретательностью. Вот самый верный способ сделать так, чтобы ужасные кошмары, движимые из будущего в прошлое их ненавистью, стали мучить не такого же ни в чем неповинного бедолагу, как он сам, одного из тех, на ком лежала прямая ответственность за чудовищное преступление, которому предстояло свершиться. Он с нетерпением поглядывал на часы, время тянулось невыносимо медленно, и надпись над дверью все еще светилась. Проходившие мимо по коридору сотрудники с любопытством поглядывали на него, но, судя по всему, слухам о его сумасбродствах не дали распространиться слишком далеко. К тому же, умытый и побритый, он мало чем отличался от прежнего Макса Хэроу, Так что никому не приходило в голову спросить его, что он здесь делает. Вдруг он увидел, что надпись над дверью погасла. Он бросился вниз по коридору и спрятался за угол так, чтобы его не заметили выходящие из операционной. Потом стал внимательно слушать. Сначала он услышал щелчок, потом плавный скользящий звук открывали двери. Шаги, приглушенные резиновым покрытием пола, ровный, гладкий звук превосходно смазанных колес, мягкий шепот резиновых шин, катящихся по резине. Это пациента увозили к лифту в самом конце коридора. Голоса стали громче, он узнал высокий, похожий на женский тенор Кидвейли, который говорил что-то о том, как легко и без осложнений прошла операция. Услышал, как Лэнш предложил всем вместе выпить перед обедом. Он подождал, пока они уйдут переодеваться, потом вышел из своего укрытия и осторожно заглянул в операционную. Один из ассистентов отключал наркозную машину, звякая баллонами с газом, сестра убирала неиспользованные инструменты, а те, которыми пользовались во время операции, уже лежали в ванночке с дезинфицирующим раствором, готовые к стерилизации. Рядом стояло большое алюминиевое блюдо с тщательно подогнанной крышкой. На одной из его ручек висела табличка с красной, заметной издалека надписью «Для кремации». «Откройте ко мне другую дверь», — сказал молодой человек, который возился с наркозной машиной. Он взял ее за ручки и поставил на колеса. Сестра оглянулась, послушно отложила инструменты, которые разбирала, и подошла к двери. Это был подходящий момент». Одним прыжком Макс влетел в операционную, схватил алюминиевое блюдо и, чуть его не уронив, оно оказалось неожиданно тяжелым, выбежал в коридор. За его спиной раздались крики, топот бегущих ног, он не обращал внимания, даже не оглянулся. Вцепившись в блюдо изо всех сил, он мчался вниз по коридору, будто сам дьявол гнался за ним по пятам. Он никогда раньше не думал, что коридоры эти такие длинные, длинные, как бесконечный ужас кошмаров. Каждый поворот — непроходимое препятствие, как глухая стена. «Вернитесь! Остановите его!» Бесплотными призраками плыли их крики вокруг него, но бешеный гул крови в ушах забивал их, глушил, уносил прочь. Он был уже в вестибюле, люди испуганно шарахались в стороны, Сиделки, вахтер, пациенты, одни только пришли, другие уже выписываются. Он увидел, что вахтер бросился ему на перерез, закрывая дорогу к большой стеклянной двери, сейчас начнет задавать вопросы, а телефон трезвонит, не переставая. Он поднял алюминиевое блюдо и, держа его как щит, или, скорее, как таран, прошел сквозь дверь, осыпав пол дождем стеклянных осколков. Кажется, несколько осколков впились ему в руки. Но до порезов ли сейчас, когда на осуществление задуманного плана остаются считанные секунды? Быстро лавируя между автомобилями, аккуратно поставленными у обочины так, чтобы оставался свободным проезд для машин скорой помощи, он бросился на мостовую. Это должна быть та же труба, смутно пронеслось в голове. Иначе нет никакой гарантии, что кости найдут, и что Смифершен использует их, посылая кошмарные видения Уилфорду-мяснику Фитцпраеру. Вонючий Вилли. В мозгах у него гангрена. Лучше бы ему голову отрезали. Уф. Он почти упал на тротуар, блюдо со звоном ударилось об асфальт. Он не обращал никакого внимания на толпы прохожих, на машины, которые со свистом проносились в полуметре от его склоненной головы окровавленными руками, он вцепился в прутья решетки, закрывающей канализационную трубу, в которую упал обрубок его пальца. Повязка, только что наложенная Фолкнером, быстро почернела от грязи, и когда он упирался свежей раной в прутья решетки, острая боль пронизывала все его тело. Но он не обращал на это внимания. Он вцепился в прутья мертвой хваткой и рвал их на себя, растягивал, дергал из стороны в сторону — Бесполезно. Решетка не сдвинулась с места. От напряжения у него ныли легкие, кружилась голова. Тяжело дыша, он повернулся к блюду, лежащему рядом. Крышка, проклятая крышка, как же она открывается. Плевать на этих кретинов, которые стоят вокруг, пялят глаза и задают идиотские вопросы. Это же все ради них, ради будущего. Крышка поддалась, зазвенела об асфальт. Затолкать ногу внутрь, пусть хоть один кусочек попадет в трубу. Маленький кусочек, одна крохотная косточка, такая, как моя. Рядом раздался женский виск. Кричали что-то мужчины, вопил ребенок, которого оттаскивали из быстро набежавшей толпы. — Макс! Макс! — расталкивая столбеневших зевак, показался Лэнш. За ним бежал вахтер. Попался, проклятие, что же делать, о господи! Он вскочил, прижал к себе ногу Уилфреда Фитцпраера, свой инструмент для связи с будущим, и увидел вокруг только врагов, пришедших, чтобы помешать ему выполнить свой план. Он круто повернулся и выбежал прямо на мостовую. Машина уже не могла остановиться, шофер изо всех сил надавил на тормоза, выворачивая руль — но крыло радиатора подсекло Макса Хэру пониже колен, смяло его и, как вялый, наполовину пустой мешок с размаху швырнуло на землю. Забрызганные кровью шины с визгом заскользили по асфальту. «Надо было заставить его как можно дольше не выходить на работу после смерти сына», — сокрушенно вздохнул Лэнш. Он сидел за столом, нервно перебирая пальцами нож для резания бумаги. Сидящий напротив, Фолкнер, пожал плечами и сказал, будто оправдываясь. Но он так тщательно скрывал свое состояние почти до самого последнего дня. Да, ответил Лэнш, не поднимая головы. Я заходил к его жене после того, как это случилось. Хотел узнать, могу ли что-нибудь сделать для нее там был скорман вы его знаете участковый он живет неподалеку от них это его собака убил смифершин фолкнер кивнул что он сказал да ничего особенного дал ей снотворное, уложил в постель сказал что хочет как можно скорее отправить ее к родителям пусть немного успокоится больше ей ничем не поможешь да пожалуй согласился фолкнер Он нерешительно помолчал, потом заговорил снова. «Проф, а зачем ему понадобилась нога Фицпрайера? Вы не знаете? Или это произошло случайно, из-за психического расстройства, а определенной цели у него не было? Я... я вам, пожалуй, могу сказать, вы ведь были самым близким его другом в нашей клинике, не так ли? Так что в случае, если вы увидите его жену, чтобы не сказали что-нибудь не то». Лэнч откинулся на спинку кресла и стал смотреть в окно. Он построил одну фантастическую, но очень остроумную гипотезу насчет Смифершина. По его утверждению, Смифершин каким-то образом явился к нам из будущего, после ядерной войны. Это должно было объяснить и его необычный язык, и то, что он не имеет никакого понятия о тканях, и его невосприимчивость к радиации — и то, что он сумел дожить до такого возраста, страдая гетерохилей. Макса, по-видимому, мучили по ночам кошмары, действия которых постоянно вращалось вокруг этих его идей, и особую роль в них играла верхняя фаланга среднего пальца. Очевидно, после несчастного случая с рукой у него подсознательно возникла уверенность в том, что он потерял именно этот палец, похожий, к тому же, само собой, на кость, найденную у Смифершина. Если я правильно его понял, он считал эту кость чем-то вроде промежуточного звена психической связи. Вы сами рассказывали мне, как озлоблен он был против Фитцпрайра и подобных ему политических деятелей, считая радиоактивные осадки причиной смерти своего сына, что вполне возможно. Так что при таких обстоятельствах в его поведении не было ничего противоестественного. А ногу, как мне кажется... Он хотел бросить в ту же сточную трубу, куда упал и обрубок его пальцы, с тем, чтобы люди из будущего смогли послать свои кошмары человеку, которого Макс считал виновным в смерти своего сына. Лэнш грустно улыбнулся. Остроумно, не правда ли?» «Весьма. Значит, сумеем мы вовремя найти рациональное объяснение Смифершину. Макс и сейчас был бы с нами». Фолкнер с силой ударил кулаком в ладонь другой руки. «Проф, мы просто обязаны узнать всю правду об этом проклятом бродяге». «Со временем узнаем, непременно узнаем», — не очень уверенно сказал Лэнш. «Насколько я понимаю, ваша знакомая находится сейчас у него. Почему, собственно, вы здесь, а не там с ней?» «Нам пришлось ограничить время пребывания в одной с ним комнате». Он так заражен, что стоит ему только дунуть на счетчик Гейгера, тот начинает трещать, как взбесившийся будильник. Просто чудо, что за неделю пребывания в общей палате он никому не причинил вреда, во всяком случае, по нашим последним данным. К тому же Лаура — единственный человек, который ухитряется с ним общаться. «Ну, она-то, конечно, защищена». «О, да, она надевает маску, когда заходит к нему, а когда уходит, переодевается и принимает душ». «Отлично». «Вот что, Гордон, я сейчас уезжаю, у меня есть еще минут пятнадцать, и я хотел бы поговорить с мисс Денвилл, узнать, как идут дела. Вы не могли бы попросить ее зайти ко мне?» «Конечно», — сказал Фолкнер и встал. Глубоко задумавшись, он медленно шел по коридору к палате, в которой был изолирован Смифершен. По дороге он обогнал сиделку, раздраженно толкавшую перед собой тележку, плотно закрытую воздухонепроницаемым полиэтиленовым чехлом. Это было сделано ради Смифершина. Он требовал к себе, пожалуй, гораздо больших мер предосторожности, чем больной оспой. «Чёрт возьми, в самом деле, как можно понять, как такой обычно уравновешенный человек, как Макс Хэру, мог поверить своим диким предположениям?» — подумал Фолкнер. Смифершан должно быть невероятно невосприимчив к радиации, как будто из миллионов людей природа выбрала именно его, безжалостно пропустив через особый генетический фильтр. И откуда только в наши дни мог взяться в его крови и костях такой заряд смерти? Макс ничего не знал о панике, которая поднялась тогда вокруг Смифершана, потому что ему приказали не выходить из дома. Была поставлена в известность полиции. В клинику, а также в те места, куда, как было известно, заходил бродяга, выехали эксперты в поисках опасной для жизни радиации. Даже через несколько дней они смогли обнаружить очень слабые следы облучения, хотя, к счастью, никто не пострадал. Радиация была не сильнее, чем от циферблата светящихся часов. Его размышления были прерваны появлением Лауры. Она вышла из приемной, в которой обычно мылась и переодевалась после визитов к Смифершину, Фолкнер заторопился ей навстречу. Она улыбнулась ему ослепительной улыбкой и стала оживленно рассказывать. «Это становится очень интересным», — сказала она. «Он придумал подробное и совершенно фантастическое объяснение своему состоянию, и, мне кажется, у меня накопилось уже достаточно материала, чтобы заинтересовать им психолога». Она показала ему катушку с магнитофонной лентой. Я перевела еще не все, что он говорил сегодня. Не стану притворяться, будто я свободно владею его невероятным языком. Но, насколько я могу судить, он впал в истерику, напуганный возможностью ядерной войны. А потом так увлекся попыткой провести тщательное исследование ее последствий, по крайней мере лингвистических, что она превратилась у него в навязчивую идею. Например, он решил, что болезни вроде его собственной, которые считаются одним из видов лучевых, распространятся настолько широко, что почти никто не сможет употреблять в пищу мясо и жиры. А земель, пригодных для выращивания зерновых, останется так мало, что о пастбищах для коров или овец не будет и речи. К тому же они в любом случае вернутся к дикому состоянию, и человечество весь урожай вынуждено будет использовать в пищу, а одежду делать из шкур. Вот почему он называет «одеяло кивура» и потом, по другой его теории, человечество вновь вернется к суеверию, которая станет доминирующим фактом в жизни людей. Эта кость, которую у него нашли, считалась волшебным символом, посредством связи со счастливым прошлым, и... Она растерянно замолчала, с недоумением всматриваясь в лицо Фолкнера, тот не мог вымолвить ни слова. Его била мелкая-мелкая дрожь, а зубы вдруг застучали громко и четко, как индикатор счетчика Гейкера.